Глава 2. Будучи парой со столь разным происхождением, Меган и Гарри родились в семьях, где родительские союзы были удивительно похожи. Как принц и принцесса Уэльский, так и мистер и миссис Маркл не подходили друг к другу. Обе родительские пары сделали все, чтобы дети не страдали от последствий разрыва. Если бы Гарри и Меган родились у более совместимых пар, придерживавшихся необходимых рамок и в меньшей степени потакавших своим слабостям, герцог и герцогиня Сасекские вряд ли имели бы столь много общего. При всем их различии у них есть настолько глубокое сходство, что эта уникальная комбинация оказалась мощным связующим фактором, сделавшим их необычайно сильной парой. Рейчел Меэгган Марклл родилась на три года раньше Гари, 4 августа 1981 года. Ей отец, Томас Уэйн Маркл старший, был по ее словам успешным дти семилетним режиссером по свету в мыльной опере. Он был награжден премией ми средний запад в чикаго за телешоу сделан в чикаго в 1975 году а позже получил две премии эми за популярный мыльный сериал главный госпиталь в 1985 и 2001 годах он был номинирован и на другие премии а также работал в довольно продолжительном сериале женаты с детьми в то время как мама меэгган была временным работником в студии где они и встретились в Дория Лойис Регонндд родила дочь за четыре недели до своего 25-летия и была тогда замужем год и 9 месяцев. Мэгган нравится думать, что отца привлекли милые глаза ее матери и афроамериканское происхождение, а также общая любовь к антиквариату. Что бы это ни было, они поженились и родилась я. Они переехали в дом в долине ан-ферернанда в лос-анджелесе, в лесистом и доступном по цене квартале. Том старший зарабатывал где-то 200 тысяч долларов в год. И даже не будучи богатой, семья однозначно чувствовала себя комфортно. Молодым людям трудно представить, каково жилось с смешанным паром четыре десятилетия назад. В действительности от белого тома и афроамериканки Дори и Маркл требовалось мужество, чтобы создать союз. Надо признать, что Голливуд, где они работали, был гораздо менее склонен к расовым предрассудкам, чем внутренние районы Ньюпорта, штат Пенсильвания, и Кливленда, штат Огайо, откуда вышли семьи Маркл и Регланд. Но даже в Калифорнии смешанные пары были скорее исключением, чем правилом. Меган утверждает, что некоторые ее ранние воспоминания связаны с конфузами, когда люди принимали ее маму за няню. Поскольку они жили в Белом районе и были там единственной смешанной семьей, ошибочное мнение жителей по поводу той роли, которую играла Дория в жизни светлокожей Меган, было, скорее всего, результатом невежества и бездумного отношения, нежели предрассудков. Однако для гордой и сильной женщины, какой была Дория, предположение о том, что она няня своей дочери, было унизительным. это стало одним из факторов ускоривших распад союза хотя меган стала первым и как сложилось единственным ребенком дори у отца уже были сын и дочь от первого брака в 1964 году в возрасте 20 лет том женился на рослин лавлас 19-летний секретар с которым он познакомился на вечеринке в кампусе чикагского университета в ноябре того же года родилась их дочь ионна ныне самантта мари а двумя годами позже томас вон маркл младший После окончания колледжа Том Старший работал режиссером по свету на What TV Channel 11, важнейшей службе общественного увещания в Чикаго, штат Иллинойс, завоевав свою первую Эмми в 1975 году. Сначала Брага была счастливым, однако через несколько лет Рослин почувствовала себя брошенной. По ее словам, Том проводил все дни и ночи за работой. Его целью было получение Эмми. И пока работа приносила хорошие деньги, Том не только игнорировал жену, но и водил шашни с другими женщинами. К началу 1970-х годов их брак распался. Том жил в Чикаго и встречался с детьми по выходным, но после номинации на первую Эмми он переехал в Калифорнию и поселился в Санта-Монике. Саманта, не находившаяся не в ладах с матерью и братом, первая последовала за отцом. Затем приехал, получивший психологическую травму Том-младший. Любовник матери задержал грабителей и был застрелен на его глазах. Том-младший быстро уехал в безопасную Калифорнию, и единственной ложкой дегтя в бочке меда, с его дочки зрения, была его сестра, к которой он испытывал врожденную антипатию. Теперь, когда оба ребенка были с ним, Том переехал в просторный дом с пятью спальнями на Providencia Street, рядом с загородным клубом Woodland Hills в долине Сан-Фернандо. Такое расположение делало дом Марклов одним из наиболее востребованных объектов недвижимости в районе. Даже сегодня это в основном белый квартал. где 80 процентов населения составляет белые а афроамериканцы менее трех с половиной процентов но в 1980-х годах здесь было еще меньше цветных. это был благополучный район каким он остается и сегодня. По словам маркл в ранний период отношений том и дория были очень счастливы. Дория привнесла в дом ощущение семьи объединив ее членов чего раньше еще никогда не бывало.а пришла из любящей семьи, И когда впервые пригласила Марлов на празднование дня благодарения в свою семью Регланд, то младший был удивлен, какими теплыми и открытыми были ее родители, сводный брат Джозеф и сводная сестра Сандрдра, и заявил, что те были такой семьей, которую я всегда хотел. Даже после развода родителей Дории и женить бы ее отца на воспитательнице детского сада по имени Эйва Берроу, рождения их сына Джеффри Регландда, и последовавшего за этим развода, Дори оставалась близка со всеми ними. Реланды были скромные, но отнюдь не богаты семьей. Элвин отец Дории содержал магазин антиквариата под названиемва New, а мать была медсестроой. Они были теми, кого в Ев европее принято называть мелкой буржуазией, а в Америке средним классом. Дория сама была чем-то вроде хиппи, и ее теплота и доброта воспринимались детьми лучше, чем если бы она действовала в общепринятой манере. Вскоре после переезда в дом на Провиддения Сстрит она решила, что семье нужен тот, кого любили бы все. Поэтому она повезла тома младшего в приют для животных, где они выбрали собаку, помесь бигли из золотистого ретревера. Пса назвали Бо, и он стал их любимым питомцем. Как и многие 25-летние, Дория не вполне понимала, чего хочет от жизни. Она пробовала себя в качестве визажиста до рождения Мэган, однако с младенцем на руках и двумя детьми мужа, за которыми надо было ухаживать, домом, который надо было содержать и который впоследствии назвали огромным, и мужем, который работал по 80-90 часов в неделю, она поняла, что быть домохозяйкой не слишком привлекательно. Поэтому Дория занялась йогой с целью дальнейшего обучения и вскоре передала обязанности няне своей матери Дженет и пасынку Тому. Ее 17-летняя падчерица не испытывала интереса к присмотру за ребенком, предпочитая встречаться с друзьями. Сообщалось, что Саманта называла Дорию служанкой. Но это маловероятно, поскольку обе семьи помнят, что поддерживали теплое общение. Даже если Саманта в типично тинейджерской манере старалась больше бывать с друзьями, нежели оставаться неотъемлемой частью семьи. Тем не менее, атмосфера в их доме была весьма раскрепощенная, и дела там шли отлично. Детям разрешалось уходить и приходить, когда вздумается, проводить время с друзьями и даже курить травку при особом желании. По словам обоих Томов, старший обожал Меган с момента ее рождения. Он проводил с ней каждую свободную минуту. Он любил ее даже больше, чем Дорию и двоих своих старших детей, уделяя ей больше времени и внимания. Похоже, это вызвало некоторое негодование Саманты, которое ревновало отца к маленькой принцессе. Тем не менее, говорить, что это было проблемой, было бы преувеличением, хотя именно то накопившееся раздражение и отозвалось в будущем. Есть такое предположение, что Дория чувствовала себя отодвинутой Томом-старшим на задний план, поскольку он молился на цветочка, как оба родителя стали называть маленькую Меган. Из их рассказов между строк можно было уловить, что зацикленность Тома-старшего на ней вызвала у Дории такую же реакцию, как и у Саманты. Не то чтобы Дория не любила свою дочь, но, похоже, она хотела, чтобы Том взаимодействовал с ней самой более эмоционально. Семья начала конфликтовать слишком рано. Дория возмущалась тем, что большую часть времени ей приходилось оставаться одной с младенцем и старшими детьми, в то время как Том все время работал, а, возвращаясь домой, проводил большую часть времени с цветочком, игнорируя жену. До тех пор у них была спокойная обстановка в семье, но по мере того, как между трудоголиком Томом-старшим и покинутой Дорией росло напряжение, последняя стала действовать в духе своей падчерицы, следуя собственным желаниям и часто оставляя ребенка со своей матерью или с Томом-младшим. По словам Мэган, когда ей было два года, ее родители развелись. Она с матерью вернулась к бабушке Дженет, где жила в будни, а на выходные уезжала к отцу. Она помнила царящую между ними гармонию без малейшего намека на ссоры. Это было вполне реально, хотя семья вспоминала скорее поверхностную тактичность, нежели теплоту в отношениях пары. Похоже, Мэган приукрасила более жесткий сценарий, причем по уважительной причине. Ходят слухи, что Дори осознавала не только то, что не хотела быть с мужем, которого никогда нет рядом и который не ценит ее, но и то, что она вообще не хотела быть замужем. им образом она стремилась к настолько приватной жизни, что возникал вопрос, а что ей было скрывать. Со временем она станет решительной и независимой. Дория принимала вызов судьбы с чувством собственного достоинства. Она сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, по крайней мере до тех пор, пока Меэгганна том старше не поссорились. Поведение Дории стала свидетельством силы ее характера и способности добиваться того, чего она хочет. О обе части семьи Меэгган подтвердили, что пока она росла, у нее было все. Отец баловал дочку с младенчества. Хотя мать и установила некие границы, она тоже потакала во всем, так же, как и родственники. В возрасте двух лет, к моменту расставания родителей, Меган была зачислена в школу Hollywood Little Red School House. Это была исключительная школа, основанная исключительной женщиной, чьей целью было воспитание исключительных взрослых. Рут Пис, урожденная Стовер, была единственным ребенком глухонемых родителей. Из-за этого ее дразнили с раннего детства. Она выросла человеком, ценящим доброту и свободный выбор, а также образование и силу характера. Во время Второй мировой войны она вела дошкольную подготовительную группу из шести детей у себя дома. Одним из воспитанников был мальчик, наполовину китаец, чьи родители никуда не могли его пристроить. В то время Америка воевала с Японией, и ребенок, которого часто принимали за японца, стал мишенью для подобных предрассудков. Владелец дома, где жила Рут, отказал ей в введении дошкольной группы, требуя переехать. Тогда они поселились в здании неподалеку, на спокойной зеленой улице Хайленд-Авеню. Ее муж Роберт покрасил дом в красный цвет. Количество воспитанников выросло примерно до 20, и чтобы учреждение отличалось от детского сада, Пис приняла участие в формировании дошкольной ассоциации Калифорнии в 1951 году. Как сообщила ее дочь Дебби Уэббе, люди стали называть его «маленьким красным школьным зданием» «The Little Red Schoolhouse». В результате они поменяли название школы и воздвигли колокольню сказок, которая стала ее отличительной особенностью. Многообразие было одной из целей госпожи Пис, и через многие годы школа заработала такую репутацию. Среди ее выпускников дети секс-символа 1950-х годов Джейна Мэнсфилда, а также Джонни Деппа, бас-гитариста группы Red Hot Chili Peppers, Фли, равно как и дипломатов, и людей не столь высокого положения. К 1968 году, согласно новым строительным нормам, потребовался снос старого здания и возведение нового. Меган пришла в 1983 году в существенно разросшееся образовательное учреждение с лучшей в данном районе репутацией и очень недешевое – от 20 тысяч до 25 тысяч долларов в год по сегодняшним ценам. А на тот момент это был один из основных образовательных центров для детей голливудской элиты. Мэган проведет там 9 лет, прекрасно развиваясь в условиях прогрессивного, но жестко структурированного распорядка, основанного на четырех стадиях когнитивного развития, сформулированных швейцарским психологом Жаном Пиаже. Расположение Hollywood Little Red School House было идеально удобным для Тома и Дории. Он работал на ABC Studios в близлежащем районе Лос-Фелис, а ее рабочее место, где она обучалась на соцработника, было в нескольких минутах езды от нового дома, немного южнее Голливуда. После уроков Дория, всегда активная, брала Меган на велопрогулки, пробежки или занятия йогой, и они вместе готовили ужин. Меган объясняет свою любовь к кулинарии именно этой традицией. Это время определенно было счастливым. В 1992 году, в возрасте 11 лет, Меган перешла в среднюю школу непорочного сердца. Это была еще одна школа, куда голливудская элита и те, кто делал там карьеру, устраивали своих детей. Она была основана в тысяча девятьсот шестом году и располагалась на прекрасном холмистаом участке земли в Лос- Фелисе, район Лос-анджелеса. Учреждение было и остается католической школой до вузовской подготовки для девочек отнати до вос лет. Мы гордимся тем, что более века воспитываем духовные, интеллектуальные, социальные и моральные качества в наших ученицах, которые становятся великодушными и порядочными женщинами, указываывает представитель школы. Она остается бастионом элитной подготовки, допуская при этом общение с детьми более простого происхождения. Среди ее выпускниц — супермодель Тайра Бэнкс, актриса и певица Люси Арнес и Мэри Тайлер Мур, старшая дочь Уолта Диснея и писатель Дайан Дисней, а также множество известных девушек, которые сделали карьеру в индустрии развлечений. С этого момента, вплоть до поступления в университет, Мэган в основном жила с отцом. Они переехали из дома на Providence Street в небольшое и более скромное жилище около школы и его работы. Она вспоминала, как проводила в студии, где работал отец, вторую половину дня после занятий, будучи одетой в форму своей католической школы. Мэган узнала все об освещении и углах обзора камеры наряду со множеством технических решений, создающих магию под названием «Голливуд». Она рассказывала. Каждый день после школы на протяжении 10 лет я была на площадке, где снимался сериал «Женатый с детьми». И эта площадка была забавным и порочным местом, в котором росла маленькая девочка в форме католической школы. Отец говорил мне много раз, «Мэг, почему бы тебе не сходить и не помочь с реквизитом? Обстановка здесь немного непристойна для твоего возраста». По иронии судьбы, проблемой для Мэган стала не половая, а расовая идентичность. Хотя все, кто ее знал, однозначно утверждают, что она держала эту проблему внутри. По крайней мере в то время например когда она должна была заполнить обязательную анкету по переписи населения в классе английского языка она была оадачена необходимости выбора между черными белыми латиноамериканцами и азиатами и спросила учителя что ей следует указать У учитель порекомендовал белых потому что ты так выглядишь Меэгган вспоминала она однако она отказалась это сделать это был не столько акт непослушания сколько выражений моего смущения. Я не могла заставить себя так поступить, представив, как мою мать выворачивает наизнанку, узная она про это. Так что я не поставила галочку в графе. Я оставила раздел о моем происхождении незаполненным. Вопросительный знак. Полнейший изъян. Именно так я себя чувствовала. Это слова не ребенка, который чувствует себя комфортно, а того, кто вдумчив, озадачен и обеспокоен своей неопределенностью. Позднее Меган говорила с отцом, который сказал, что в следующий раз ей просто следует создать собственную графу и поставить в ней галочку. Меган пыталась уладить противоречие, вызванное тем, что она была цветной девочкой, которую ровесники могли воспринимать как белую. Тогда она на самом деле не знала, к кому она относится. Многие американцы смешанного происхождения, отвечая на тот же вопрос, однозначно ответят черный. То обстоятельство, что она смотрела на это иначе, даже в столь юном возрасте, показывает, что у нее было более неоднозначное отношение к проблеме, чем у других. Меган была не готова отказаться как от своих африканских предков, так и от европейских. Поскольку она не выглядела однозначно ребенком смешанного расового происхождения и единственным родителем, который в то время был известен в школе, был ее отец, многие одноклассники считали ее белой. Однажды группа девочек даже спросила ее, не хочет ли она вступить в клуб только для белых девочек. Её ответ был вполне однозначным вы издеваетесь надо мной меган говорила возможно мое смешанное расовое происхождение создало серую зону вокруг моей самой идентификации позволяя мне одновременно находиться с двух сторон в дальнейшем она детально проработала это противоречие чтобы принять его и сказать кто я откуда и выразить свою гордость будучи сильной уверенной женщиной смешанного происхождения Однако до того, как она смогла сделать это, ей пришлось пробираться сквозь серость, чтобы выйти на свет. Этот ранний конфликт в итоге сделал ее не только сильнее, но и глубже. Она испытала сочувствие к тем, кто также не мог легко найти свое место в жизни. Как рассказала ее школьная подруга Элизабет Маккой, если с кем-то обращались несправедливо, она заступалась за них. Мэгган была поистине достойным человеком, который заботился о тех, кто нуждался в помощи. Она плевать хотела на людей, не похожих на нее. Её бывшая классная руководительница кристин кнутсон вспоминала она переводила разговоры на более глубокий уровень в ней была большая глубина вероятно обусловлены ее собственным опытом и ударами судьбы по мере взросления и учительница имеет ввиду развод родителей меган однако и вопросы касающиеся ее расового происхождения равным образом могли повлиять на образ мыслей девочки показательно что кнутсон не вспомнила что в школе вообще существовал расовый вопрос это для Не было чем-то существенным просто потому что наша школа была так полиэтнично не было презрения кому-то из-за того что у него было другое происхождение недавнее исследование происхождения учеников показало что 35 процентов из них это белые 20 латиноамериканцы 17 процентов представители смешанных раз 17 процентов выходцы из азии или с островов тихого океана пять процентов черные и 6 процентов предпочлиний уточнять свои корни В год, когда Меган окончила школу, демографические данные были такими же, с единственной разницей, что черных учеников было немного больше. Эти цифры показывают, что Меган никоим образом не была единственной ученицей смешанного расового происхождения, причем не белые составляли большинство в две трети, и она скорее принадлежала к большинству, нежели к меньшинству, если бы не ее внешность. Таким образом, давление, которое испытывала Мэган в связи с расовым происхождением, было скорее внутренним, нежели внешним. На нее повлияли конфликты, от которых веками страдали многие цветные, непроизвольно сходившие за белых. Актриса Марша Хант однажды рассказала о своей цветной бабушке, голубоглазой и светловолосой. Она смотрела в зеркало и недоумевала, как ее могли отнести к черным, когда она выглядела как белая. Мэган была умным ребенком и стала эрудированной женщиной. С ранних лет она видела, как... Маму с лицом карамельного цвета, сопровождавшую светлокожего ребенка, спрашивали, где моя мать, поскольку ее принимали за няню. Надо быть бесчувственным, чтобы не увидеть, как подобные вопросы влияли на маму и дочь. Было бы бесчеловечным не испытывать смущения и унижения, зная о культурном неравенстве между черными и белыми и массу других весьма неприятных противоречивых чувств. Ни один ребенок не любит быть другим. Ни один ребенок не любит выделяться из толпы. Ни один ребенок не хочет, чтобы люди думали, что его мать – прислуга. Поэтому понятно что никто не помнит чтобы Меэгган распространялась со своей раси не скрывая проблему она в то же время по возможности избегала темы поскольку школа не непоочного сердца была католической а католицизм учат что бывают грехи совершенные как в ведении так и по неведению то Меэгган знала что отказ отстаивать свою идентичность равносильным греху сделанному по неведению Это знание никоим образом не уменьшило давление, которое она испытывала, когда ее принимали за белую. Мэгган никогда не адресала своего происхождения, любила свою мать и ее семью, но при этом никогда активно не защищала свою расовую принадлежность. Подобную дилемму трудно было бы выдержать любому ребенку. Это стало внутренним конфликтом для Мэгган, и по ее словам она не была частью какой-то особой группы, но при этом участвовала в различных мероприятиях, чтобы не есть ланч в одиночестве. Ее все любили, и она была приветлива со всеми. Но у нее не было своего круга друзей. Она чувствовала себя изолированной при всей своей внешней популярности и таким образом была некой самостоятельной единицей. Как она сказала, в моей школе были маленькие группы. Черные и белые девочки, филиппинки и латиноамериканки. Будучи смешанного расового происхождения, я чувствовала себя где-то между ними. Поэтому каждый день во время ланча я была на встречах. Клуб французского языка, студенческая организация, Я была везде, где только можно, между полуднем и часом дня. Не то чтобы я была сильно увлечена всем этим, просто не хотела есть в одиночестве. Хотя у Меганы была лучшая подруга, Ники Придзи, с которой она ходила на занятия с двух лет, и иногда они обедали вместе, ее заявления показывают, что она ощущала свою расовую идентичность как проблему, с которой было трудно справляться. Однако вместо того, чтобы переживать за себя и испытывать чувство горечи, Меган сохраняла позитивный настрой, была уверенной в себе. находила верное решение, выбирала правильные занятия и заслуживала похвалу учителей. Вероятно, эта ранняя изоляция помогла ей воспитать в себе чувство самодостаточности и независимости, которая не только вызывала положительную реакцию, но и скрывала ее внутренние конфликты за фасадом приветливости. Эти черты характера сослужат Меэгган хорошую службу в зрелом возрасте. Выдающиеся результаты могут быть изначально связаны с удачей, но их сохранение и превращение в капитал это уже вопрос твердости характера, выносливости, решительности и дисциплины. Эти качества усиливаются, когда люди пережили ранние трудности и лишения, и откровения Мэган о ее борьбе в детстве показывают, что она действительно страдала от ощущения отчужденности. Обстоятельства сделали из нее что-то вроде одинокого волка, а именно они становятся лучшими охотниками. Хотя борьба Мэган за свою идентичность и не была очевидна всем, когда она росла, ее решимость была явной. По сообщению Марии и Палия, которая преподавала ей теологию в 11 классе. Она была сосредоточенной молодой девушкой, которая бросала вызов самой себе, размышляя над сложнейшими текстами. Она не уклонялась от вызовов, а принимала и иногда даже искала их. Наглядной иллюстрацией к этому может услужить желание Меган участвовать в волонтерской деятельности после того, как учительница упомянула в классе о своей работе с бездомными. Когда Мэган сказала Палия, что она также работала с ними и хотела бы вновь заняться этим, то она правила ее на кухню в трущобах, где работала сама. Мои родители начинали с малого и всегда помогали обездоленным. Покупали индеек для бездомных в день благодарения, доставляли еду людям в хосписах, давали мелочь тем, кто просил. Ее знакомство с благотворительностью начиналось, как и у принцессы Уэльской Дианы. Она наблюдала, как родители жертвуют тем, кому повезло меньше, чем им самим. Именно благодаря этим урокам обе женщины превратили свои первые шаги в постоянную практику. Мэган провела полтора года, работая в трущобах, и Палия сказала, «Люди с кухни, которых я знала, рассказывали, насколько на своем месте она была. Трущобы – очень страшное место. Как только она привыкла к ним и стала знакомиться с людьми, то сразу же называла каждого поименно». Несмотря на всю заботу о посторонних, Мэган была проблематично вести себя подобным образом с отцом. Ники Придзи вспоминала… что по мере взросления Мэг должна была чуть больше опекать отца, но не могла этого делать. Несмотря на то, что она ходила по острию ножа, передавая своим родителям сообщения друг от друга, они оба всегда заботились о Мэган, а она не могла дать им того же. Ее отказ от заботы об отце, при том, что она делала это для посторонних, дает бесценное понимание ее характера и показывает, что даже в раннем возрасте она хотела прочертить границы. У Серого нет оттенков. Ты либо беден и в нужде, либо помогаешь бедным и нуждающимся. Демаркационные линии не могут быть четче. В этом контексте одинокие, чувствительные, щедрые, любящие и обделенные эмоциями способны построить человеческие связи, по которым они тоскуют, так как щедры по отношению к незнакомцам. Поскольку контакт между дающим и принимающим, по сути, обезличен в плане персональных данных, но при этом глубоко личен в момент общения, его атмосфера часто значительно более заряжена, чем при обычных обстоятельствах. Это доставляет удовольствие дающему и принимающему и объясняет, почему многие люди, которые испытывают чувство отчужденности, работают с менее удачливыми. Не приходится сомневаться, что подобная модель отношений была и у Меган. Таким образом, девушка, идентичность которой причиняла ей самой боль смятение, стала искать тех, кто был в нужде, но был бы для нее источником теплоты, смысла и человеческого общения. И с ними не было рисков и опасностей, которые подсстерегали ее в общении с ровней. Отдавать чужим- это одно. поддерживать же близких которые как она считала должны были поддерживать ее совсем другое полия вспоминала как Меган начала работать в трущобах с такой прытью что могла стать обновленной версией бти интересующейся была ли все еще у альфа та же собака а у фреда рыба Она нашла отличный способ уйти от собственной изоляции, в которую ее затянули вопросы расовой идентичности. Между тем Меэгган усвоил один из важнейших уроков жизни. Добродетель может служить компенсацией, а ее выгода одновременно и практи и эмоциональные. Но чтобы получить их, надо действовать на опережение. Дальновидная Меэгган так и поступала. К этому времени она уже была на пути превращения в активистку, который со временем и в самом деле стала. Хотя сейчас она благодарна Полия за поддержку и вдохновение, с первого взгляда ясно, что ее отец сыграл не менее фундаментальную роль. Как она сама признавала, Том старший внушил ей веру в то, что она может достичь всего, чего хочет. Очень трудолюбивый, мужественный в отстаивании своих убеждений и прямолинейной, он способствовал тому, чтобы у Меэгган был свой голос и чтобы она использовала его. Члены ее семьи приписывают ту самую уверенность в себе, которой Мэгган обладает с юных лет поддержкой со стороны отца. Он учил дочь вырабатывать свои собственные суждения, доверять им и действовать на их основании. Известен, например, случай с рекламой средства для мытья посуды «Айвори», который приобрел почти мифический статус с тех пор, как Меган стала успешной актрисой, а затем и еще более известной герцогиней. Как и у всех мифов, Причины и последствия не очевидны, а факты не сходятся. Но итог известия. В 1995 году Мэган увидела рекламу средств для мытья посуды со слоганом «Женщины по всей Америке борются с жирными кастрюлями и сковородками». Как она рассказывала на конференции в ООН, будучи еще безызвестной актрисой, «Два мальчика из моего класса сказали, «Да, вот где место женщины, на кухне». Я помню, как была шокирована, зла и просто уязвлена. Это неправильно». и с этим что-то надо было сделать. Томас Маркл-старший подсказал ей написать жалобу, что она, по ее словам, и сделала, послав письма первой леди Хиллари Клинтон, известной защитнице прав женщин Глории Олрэд и в компанию Проктор-Энн Гэмбелл, выпускающую средства для мытья посуды «Айвори». В то время как первая леди и скандальный адвокат ответили, Проктор-Энн Гэмбелл этого не сделала. По словам Мэган, через месяц компания заменила рекламный слоган на следующий текст – Люди по всей Америке борются с жирными кастрюлями и сковородками. В результате она поверила в то, что ее жалоба поспособствовала этой перемене. Как она заявила в ООН, «Именно в тот момент я осознала важность моих действий. В возрасте 11 лет я сделала свой первый небольшой шаг, отстаивая равенство». Каким бы вдохновляющим не было данное послание, эта история имела свои недочеты, которые всплыли на поверхность после того, как Меган и Гарри стали парой, и дворец провел проверку ее биографии. Прежде всего, в 1995 году Меган была не 11, а 14 лет. Во-вторых, Хиллари Клинтон не была первой леди в 1992 году, а стала ею только в 1993, когда Меган была 12. В-третьих, нет свидетельств того, что одно ее письмо изменило ход истории. Разумеется, Проктор Энн Гэмбл поменял свой слоган, но со стороны Меган было чересчур оптимистично предполагать, что это было сделано в результате единственного письма, написанного 11-ти или даже 14-летней Меган Маркл. И, наконец, ни одно рекламное агентство не могло сменить слоган за месяц. Рекламу готовят месяцами. Она является частью кампании по продвижению, в них не существует спонтанности и быстроты реакции, на которые претендует Меган. Если бы она предположила, что ее письмо – одно из многих, приведших к переменам, и не считала бы, что оно оказало воздействие за столь короткий срок, она стояла бы на более твердой почве. Но, представляя факты так, она подорвала обоснованность своих заявлений. В ходе проверки Мэган навлекла на себя подозрение, подтолкнувшее одного придворного, который ценит искренность, к выводу, что она типичный представитель Голливуда. всегда слишком явно выпячивает себя, в то время как более скромный и реалистичный подход свидетельствовал бы об искренности. Увы, когда смотришь эту запись, можно вздрогнуть от ее чрезмерного самомнения, не говоря уж о простодушии многих представителей Голливуда, которые думают, что если бы они сказали, что черное — это белое, а розовое — зеленое, все примут эту выдумку за правду. Справедливости ради надо сказать, что Меган — продукт Голливуда. Ценности там отличаются от дворцовых. Выдумки и саморекламмы не вызывают осуждения, равно как и преувеличение, и все это рассматривается как реальные инструменты предоставления информации. Четырнадцатилетка, которая пишет письмо, заслужившее похвалу со стороны школьной администрации и получает стандарты и ответы, обычно рассылаемые разными Хиллари Клинтон и лориями Олред, всем, кто с ними связывается. Такая девочка во всяком случае имеет повод гордиться своим свершением. Даже если она по незнанию ошибается, приняв вежливый ответ от публичных фигур за что-то личное. И даже если верит в то, что смена компании и теглайна – результат ее письма. Как бы то ни было, это стало одним из тех ключевых моментов, которые каждый переживает в своей жизни. Как и любой другой, он также имел далеко идущие последствия. В частности, позволил Мэган сделать вывод о том, что ее действия имели больший эффект, чем могли бы, что сподвигло ее к началу активной деятельности. Кроме того, это побудило людей, которые в ином случае воспринимали бы ее нейтрально, подозревать Меган в самомнении, выходящем за рамки. Именно здесь сталкиваются стандарты старого света и нового. Самореклама и преувеличение традиционно воспринимались с подозрением в королевских и аристократических кругах, где чье-то слово всегда было некой гарантией. Существует четкий кодекс поведения, не позволяющий людям слишком открыто рекламировать себя или претендовать на то, что им не принадлежит по праву. На самом деле британская история изобилует людьми, которые попали на Эшафот или иным образом разрушили свою репутацию, выбирая путь при увеличении и скандалов для привлечения внимания к своей персоне. Наглядный пример: популярная пьеса 1946 года мальчик Уинслоу Теренс Ратигана, основанная на печально известным деле. мартин двоюродный брат моей покойной подруги мэри арчерши оказался на грани банкротства защищая своего сына джорджа от несправедливого обвинения в краже денежного перевода на 5 шилингов которые тот отрицал были сделаны послабления и традиционасты поняли что не нужно рисковать своим благополучием защищаясь от незначительных обвинений и принять то что подмена фактов становится все более приемлемой частью современной жизни чем ранее хотя некоторые люди тем не менее все еще строго придерживаются принципа и Претендуй лишь на то, что тебе полагается. Эта ранняя ошибка Мэган стала преследовать ее в дальнейшем, когда она сменила статус скромной звезды Голливуда до положения суперзвезды, перепавшей ей после присоединения к британской королевской семье. Эти перемены выявили ее склонность к преувеличению. Несомненно, у нее не возникло бы проблем в Северной Америке, где Голливуд и его образ жизни принимаются гораздо лучше, чем в Британии. Однако по эту сторону Атлантики людей насторожило то обстоятельство, что новая герцогиня Сассекская любила приврать и имела склонность к драматизации, что британцы считают подозрительным. По словам Ники Приди, лучшей подруги Мэган с детства, внимание, похвала и аплодисменты всегда были ее движущей силой. «Мэг всегда хотела быть звездой», — говорит она. Несмотря на это, она была нормальной и милой девушкой, хотя и показывала твердость, которая в дальнейшем приведет ее к потрясающему успеху. Две женщины знали друг друга с двух лет. Вместе они пошли в подготовительную школу Hollywood Little Red House. В 11 лет они перешли в школу непорочного сердца. Мы всегда были Ники и Мэг. Мы были так близки, что нас воспринимали только вместе. Мы были почти родными в семьях друг друга. Были как семья, говорит Ники. Только она может правдиво рассказать о ранних годах Мэган. В ее рассказе нет ничего лишнего, нет злоба и самовосхваления. Подруга была рядом, и нет оснований думать, что это ложь. По словам Ники, ее мама Дория была очень крутая. Она обладала духом свободы, танцевала дома и устраивала нам девичники. Она советовала Мэг раскрепоститься и говорила, «Тебе нужно получать удовольствие. Продолжай работать над этим». Даже в раннем возрасте Мэган показывала признаки силы, которые приведет ее очень далеко. Хоть это и сковывало ее возможности наслаждаться жизнью, Мэган все держала под контролем. Несмотря на веселый нрав, Дори оставила четкие рамки и учила Меэгган соблюдать порядок дома. Том позволял ей больше. Он разрешал нам оставаться безнаказанными и был менее строг. Однако Меэгган была звездой для обоих родителей. В каком-то смысле она выросла на сцене. Она не знала другой жизни. Том был отличным учителем. он делал ее фотографии на сцене с детства. В результате Меэгган захотела стать знаменитой. Она просто любила находиться в центре внимания. Мы часто представляли, как она получает Оскар. Она практиковалась в представлении самой себя. Даже в том нежном возрасте Меган показывала исключительные черты характера. Я восхищалась ее умением обращаться с родителями. Ей приходилось передавать сообщения. Это было буквально так. «Скажи своей матери» или «Скажи своему отцу». Именно тогда она научилась контролировать эмоции. поскольку за все время что я знаю Меган ее родители не жили вместе это могло быть тяжело для нее иногда она чувствовала что должна стать на чью-то сторону она всегда пыталась убедиться что каждый из них счастлив в результате меэгган стала уравновешенным и естественным поредником она была несгибаема если вы случайно задевали ее она давала знать об этом молчанием когда возникали проблемы вспоминает ники я извинялась первой я просто хотела чтобы мы опять были лучшими подругами она была упряма Меган всегда твердо стоит на своем. Девочки были столь близки, что Меган часто ночевала в доме Приди в Северном Голливуде и плавала в их бассейне. Когда девочкам было по 15 лет, Далтон и Мария Приди пригласили Меган в поездку по Европе со своей семьей, вместе с Мишель, младшей сестрой Никки, которая была так поражена Парижем, что следующее лето провела в Сорбонне. Однако Меган больше понравился Лондон. они остановились в гостинице неподалеку от кенсингтонского дворца и конечно ходили в буингемский дворец, где парочку сфотографировали на перилах возле статуи королевой виктории на фоне дворца Никий подтвердила что королевская семья была чем-то восхитительным для нее У Мега на полке была одна из книг принцессы дианы она смотрела похороны дианы и плакала вместе со своими друзьями. они так увлеклись этой темой, что она и еще одна подруга сьюзи Адакани Достали старые видео со свадьбы Даны и принца Чарльза в 1981 году и решили подражать примеру ее гуманитарной деятельности, собирая одежду и игрушки для детей из небогатых семей. Урок, который она усвоила, состоял в том, что самые стильные и гламурные женщины показывают, насколько они особенные, не только благодаря своей способности подать себя, но и с помощью гуманитарных акций. Она нашла себе ролевую модель и полюбила дневники принцессы, фильмы о том, как обычный человек становится частью королевской семьи. Она очень увлеклась этой идеей. Она захотела стать принцессой Дианой 2.0», — сказала Ники Приди. Конечно, у Меган не было представления ни о том, что готовило ей будущее, ни о том, что однажды у нее будет свой кабинет в Букингемском дворце, ни тем более о том, что она выступит против дворцовых ограничений практически так же, как и ее свекровь, с которой она так и не встретится. Однако в тот момент амбиции Меган были более поверхностны. Основной целью стало поступление в Северо-Западный университет, а также бегство от отца, который нуждался в большей взаимности, чем она готова была ему дать. В 1990 году Том выиграл 750 тысяч долларов в лотерее штата Калифорния. Хотя значительная часть суммы была растрачена на опрометчивые инвестиции в ювелирный бизнес совместно с приятелем из Чикаго, у него, тем не менее, появилась возможность работать меньше и баловать детей даже больше, чем ранее. Все члены семьи Маркл подтверждают, что Том всегда был чрезмерно щедр. Том-младший получил средства для открытия цветочного магазина, а Саманти купили новую машину. При этом дорогая оплата школьного обучения Мэган стала благодаря выигрышу не такой обременительной. За годы, проведенные в школе непорочного сердца, Мэган сильно увлеклась драматургией. Ее целью, по словам Ники, было стать звездой. Эту цель взлелеял и поддержал в ней отец, известный в школе как режиссер по свету, Завоевавший Эмми отец Меэгган участвовал в качестве технического директора в каждой постановке, в которой играла его дочь. Это только радовалло театрально-драматический отдел школы. Невоз невозможножно не думать о том, что даже в тот ранний период Меэгган постигала принцип рука руку моет, выгоду от наличия чего-то помимо таланта для достижения своих амбиций и того как эти амбиции могут быть поддержаны профессионализмом знающих людей, таких как ее отец. В то время как технические возможности Томаса Маркла-старшего несомненно повышали качество каждой постановки, в которой участвовала Мэган, он использовал любую возможность для укрепления знаний своей дочери о том, что сработает на сцене, а что нет. Он учил ее особенностям освещения на площадке, о важности светотени, тому, где стоять на сцене и даже под каким углом для максимального эффекта. Он также делал бесконечное количество ее фотографий, чтобы Мэган могла видеть все со стороны. Эти технические знания были бессценны, поскольку он учил ее с клыбели тому, что большинство актеров постигали к старости, пройдя череду испытаний и ошибок. Бышая актриса Дджиджи Перо преподавала актерское мастерство в ее школе и помогала с постановкой пьесы и мюзиклов. Она вспоминает, что у нее никогда не было проблем с Меэгган, которая была образцово показательной и всегда учила свои роли. Была очень преданной и делою и сосредоточенной. Видя самоотверженность Меэгган, Пера знала, что та будет кем-то особенным. Одна Меэгган хотела быть звездой как на сцене, так и в вне ее. К тому времени, когда она была тинейджером она уже получала внимание мальчиков, понимая свою привлекательность, и они ей также нравились. В дальнейшем она станет ведущей но уже в реальных отношениях, начиная с мальчиков из мужского аналога ее школы, школа святого франциско в городе ла коньяда флиттридж, неподалеку. Она была основана монахами капуцинами и западноамериканской провинции в 1946 году на землях, купленных у загранного клуба, Флинтридж. И ученики этой школы общались с девочками из школы непорочного сердца на равных. Как любые учреждения, готовящие идеальных выпускников, обе школы стремились ограничить общение учеников с тем, чтобы они сфокусировались на чем-то стоящем и улучшающем качество жизни, нежели позволить им открыться для нежелательных влияний. Главное из этих ограничений относилось к установлению тесных отношений с неровней. Это было признанным требованием в обеих школах. Ученики двух школ могли общаться друг с другом, но должны были соблюдать осторожность с посторонними. Желание оградить учеников от нежелательных влияний было что-то старомодное. Если это действовало в американском обществе, где прямо признается желательность общения людей определенного статуса и их взаимной поддержки на пути к большему успеху, то в Европе подобный подход считался не просто чересчур старомодным и сдерживающим, но и снобистским. В действительности это пример того, как новое общество придерживается демаркационных линий, в то время как старое склонно их ослабить, по крайней мере для большей мобильности между классами. Эта разница в культурных подходах окажется определяющей не только для отношений между Меэгган и Гари, но и для их отношений с остальными. Юная Меэгган тем временем пользовалась вниманием нескольких ребят из школы Святого Франциска, и в 16 лет остановилась на Луисе Сигура, ее первом настоящем бойфрэнде. С латиноамериканцам, с лывшим фронтом они были вместе два года. Она подружилась со всей семьей Сигура, которая поддержала ее стремление стать королевой баллла в школе Святого Франциска. Будучи неизвестными в Британии, в Америке конкурсы на звание королевы бала были и остаются большим школьным событием. И Меган решила победить, написав сочинение о своей работе на кухне для жителей трущоб, и очаровать как можно больше людей, чтобы они проголосовали за нее. Она победила, и облаченная в атласное платье бюстье и тиару, королева Меган направилась на бал в сопровождении кавалеров во главе с Дэнни, младшим братом Луиса, нарядившимся в смокинг и рубашку с воротником-стойкой с отогнутыми углами и бабочкой. Меэгган восприняла свой успех как должное. Некоторые девушки возможно, изменили бы свое поведение, но она сталалась такой же милой, очаровательной, открытой и вместе с тем утонченной девушкой, с которой всем было весело и приятно. По словам друзей казалось, что она использовала этот успех в качестве подготовки к чему-то предстоящему. причем это словно не было чем-то серьезным, а то, что она заслуживала и на что имело право. Меэгган собиралась стать великой звездой, а это была лишь первая проба, не имевшая никакого значения. В программных заметках 1997 года к мюзиклу Стивена Сондхайма «В лес», в котором Мэган сыграла красную шапочку, она также указала, что хотела поступить в Северо-Западный университет в пригороде Чикаго, поскольку это был бы первый шаг на пути к Бродвею. В своем последнем ежегоднике она пошла еще дальше и описала себя как «стильная», «classy», слово, которое навсегда останется ее любимым и значение которого важно для нее как в практическом, так и в философском плане. Чтобы подчеркнуть свои амбиции и веру в себя, она снабдила свою фотографию цитатой Элеаноры Рузвельд. Женщины подобны чайным пакетикам. Они не осознают как сильны, пока не окажутся в горячей воде. Никто из сверстников Меэгган не считал ее нескомной или амбициозной, хотя она уже в те времена была склонна цитировать афоризмы, причем, как полагают наблюдатели, она делает это до сих пор. Меэгган была драгоценным камнем в поисках подходящей оправы, чтобы сиять еще ярче. У нее было здоровое честолюбие. Она и ее отец делали и продолжат делать все возможное, чтобы улучшить перспективы будущей звезды. От дорогой ортодонтии ради идеальной улыбки до пластической хирургии выпуклого кончика носа. Это была довольно распространенная процедура среди начинающих актрис Голливуда. Даже легендарная красавица Элизабет Тейлор сделала такую операцию, будучи подростком. Это была простая процедура. Хрящ был удален, и кончик носа стал острее, чем предполагала природа. В случае Мэган... д однако результат процедуры со временем стал заметнее поскольку хрящ между кончиком и костю наклонился придавая ее носу эффект прыжка с трамплина, что по иронии судьбы у гарри было с рождения. когда Меэгга окончила школу непорочного сердца в июне 1999 года ее академические и личные качества стали очевидны всем во время церемонии проходишей в голливудбол. По аттестата об окончании школы она была награждена премией клуба нотрдам лос-анджелеса премия изящных искусств в банка америки в благодарностью в рамках национально-стипендиальной программы и наградой за наставничество над младшими классами. Хотя Мэган выиграла три стипендии и могла подступить в несколько колледжей на бюджетные или платные отделения, ей никогда не приходила в голову мысль, что она должна пойти куда-либо, кроме места, в которое она хочет. Родители воспитывали ее так, чтобы ее желания исполнялись, а Мэган хотела поступить в Северо-Западный университет. Это учреждение было и остается одним из самых престижных частных исследовательских вузов в Соединенных Штатах. Ежегодная плата по сегодняшним меркам превышала 50 тысяч долларов. Университет занимает девятое место в рейтинге и имеет десятый по величине университетский фонд страны, оцениваемый более чем в 11 миллиардов долларов. Главный кампус, расположенный в Эвенстоне, штат Иллинойс, занимает около 240 акров. Второй кампус в Чикаго — 25 акров. Есть еще третий кампус в Дохе, Катар. В число бывших и нынешних преподавателей и выпускников университета входят 19 лауреатов Нобелевской премии, 38 лауреатов Пуллицеровской премии, 16 лауреатов стипендии Ротца, 6 лауреатов стипендии МакАртура, 65 членов Американской академии искусств и наук, 2 судьи Верховного суда. А его университетская школа коммуникаций — лидирующая кузница лауреатов премии «Оскар», «Эмми» и «Тони» — режиссеров, драматургов, писателей, актеров и актрис. Хотя он потерял значительную часть своего лотерейного выигрыша, он по-прежнему оставался весьма успешным режиссером по освещению, брал банковские кредиты и тратил дополнительные часы, чтобы собрать средства для отправки своего любимого цветочка в университет, который будет трамплином на ее пути к постоянно возрастающему успеху. учитывая что заявленной целью Меган при поступлении в северо-западный университет было стать звездой продвея тот факт, что она выбрала английский язык, а не актерское мастерство означает что она либо не была столь уверенной в себе, как казалось, либо напротив была настолько уверена в себе, что не чувствовала необходимости специализироваться в выбранной области. Уехать из дома учиться в другой город вызов для любой девушки или юноши. но у Меэгган было больше плюсов и минусов, чем у многих ее сверстников. выросши в голливуде она была гораздо более развита, чем ее однокурсники с восточного побережья. Она лучше одевалась, была более стильной, умела подать себя лучше, чем они, и была более уверена, чем большинство из них. Она подружилась как с парнями, так и с девушками, вовавшись в кампус Эванстона. Меэгган упростила свой стиль до того, что она считала монохромным шиком. Теперь на ней было гораздо больше макияжа, чем разрешалось иметь в Калифорнии, и она даже стала милировать волосы. Всегда осмотрительная, взвешенная и расчетливая, в хорошем смысле слова, будущая принцесса наблюдала и ждала, прежде чем решить, к какой женской группе примкнуть. Приняв решение, она шла прямиком к своей цели, включив силу своей личности в стремительной атаке. И, что неудивительно, была принята в женское сообщество Каппа-Каппа-Гамма в компанию образованных и великолепных девушек. «Нас всех объединяет одно», — говорит член организации Мелания и Дальга. «Мы активные, образованные и амбициозные». Девушки обожали вечеринки, любили выпить больше, чем прочесть книгу, и общались в надежде, что те, кого они встретили, могут оказаться более полезными в будущем, чем полученные знания. Меган так успешно вписалась в сообщество, что в итоге ее избрали руководителем по подбору новых членов объединения. Как рассказывает Меган, у нее был один недостаток, которого не было у большинства сестер. Северо-западный университет был преимущественно белым. Большинство студентов происходили из белой среды. Они не привыкли к межрасовому взаимодействию, и, по ее словам, в одном случае реакция была обескураживающей. Она рассказала Elle Магазин, как ей пришлось преодолевать «закостенелость соседки по общежитию, с которой я познакомилась первую неделю в университете, и которая спросила, живут ли вместе мои родители. «Ты сказала, что твоя мама черная, а отец белый, верно?» — спросила она. Я кротко улыбнулась, ожидая, что дальше может слететь с ее поджатых губ. «И они разведены?» — я кивнула. «О, это понятно». ей день я не совсем понимаю, что она имела в виду, но намек был ясен. и я отстранилась, бояялась открыть этот ящик панора дискриминации, поэтому сидела подавленно и не раскрывая рта. Те, кто хорошо знает Меэгган с детства, знают, что нельзя воспринимать все слишком буквально. У девушки всегда была склонность приукрашивать, делать драму из самых нейтральных событий и особенно с тех пор, как она стала публичной фигурой. любитюбит использовать поэтическую вольность, чтобы расставить акценты так, как ей хочется. Журналистское расследование так и не смогло обнаружить эту растистку из-за псежития, хотя существуют записи о том, кто с кем жил в одном помещении. Вполне вероятно, что эта история скорее сомнительна, нежели является реальным воспоминанием. Ее подруга объясняет. «Вы можете понять, насколько точно воспоминания Мэган соответствуют рассказываемой ею истории. Выдумки Мэг слишком хорошо продуманы, чтобы быть правдой. Люди просто не действуют так, как она говорит. Как только вы ее узнаете, то сможете сказать». что из этих сюжетов принадлежит Меэгган, а что произошло на самом деле. Таких инцидентов реальных или выдуманных к счастью было немного. По собственным словам Меэгган ее чувствительность по поводу своей расы преследовала ее от открытой калифорнии до замкнутого Илинойса, Не несмотряя на то, что никто не заметил, как это влияло на нее. Поскольку нет относящихся к тому времени свидетельств, что она испытывала реальные расовые проблемы, а ее образ жизни предполагает, что Мэгган была полностью принята всеми сторонами и действительно процветала так, как не смогла бы ни одна девушка с реальными проблемами, это говорит о том, что она не сталкивалась с какими-либо существенными или реальными предубеждениями. Это также дает понять, что Мэгган настолько успешно преодолел эту внутреннюю расовую раздвоенность, которая, как она позже утверждала, была ей свойственна и которая не помешала ей достичь всего, чего она хотела. е мы должны поверить ей на слово, что расовые вопросы оставались для нее внутренним источником дискомфорта. Одна степень ее адаптации также положительно отразилась на однокурсниках в северо-западном университете, двое из которых остаются ее друзьями до сих пор. Когда начался ее первый год обучения, Меэгган устроила бурную вечеринку, завоевала популярность как среди девочек, так и среди мальчиков, и заполучила одного из самых горячих парней в кампусе. белелый баскетболист из Лайквуда, штата Гая по имени Стив лепер. Ростом 6 футов 5 дюймов. Он учился на втором курсе, играл в баскетбольной команде и был таким же дисциплинированным и сосредоточенным, как и она. Но он больше интересовался фитнесом, чем вечеринками, намеревался стать профессионалом и пошел на все необходимые жертвы. Например, отказался от женского общества в ночь перед игрой в соответствии со стандартной практикой среди спортсменов. В конце того учебного года он перевелся в университет Wake Forest в Уинстон-Салеме, штат Северная Каролина, где стал выдающимся игроком. сейчас он помощник тренера мужского баскетбольного коллектива университета восточного енттуки и вместе со своей женой керри гордый родитель своей маленькой дочери джулианы руди очевидно отношения не были достаточно серьезными чтобы меэгган следовалло за ним и она не теряя времени нашлась его замену хотя вплоть до окончания северо-западного университета у нее больше не было столь атлетичного бойфреда это не оказало заметного влияния на то удовольствие которое меэгган получала в колледже Она завела дружбу с тремя людьми, и это в некоторой степени помогло ей восполнить пробел, возникший, когда география разлучила ее с Ники Приди. Хотя подруги детства поддерживали связь, Меган теперь нашла ей своего рода замену в лице Линдси Джилл Ротт, привлекательной светловолосой дочери еврейских юристов из процветающей деревни Латсингтаун на Лонг-Айленде в городке Ойстер-Бей, округ Нассау, штат Нью-Йорк. С населением менее 2000 человек, из которых 94% были белыми, Он не имел реальных параллелей с Woodland Hills, за исключением того, что оба района были преимущественно белыми и в обоих доход был выше среднего по региону. В Woodland Hills он составлял немногим менее 100 тысяч долларов в год, тогда как в Латингтауне был в полтора раза больше. Две девочки теперь стали верными подругами после встречи в классе литературы Тони Моррисон в их первый год обучения в Северо-Западном университете. Они вместе пили, вместе гуляли, вместе учились, а позже, когда обе закончили свое обучение, поддерживали связь, поскольку Линдси стала продюсером телепрограмм «Ларри Кинг сейчас», «Кухня настоящей девушки» и «Королева босс», а также издала книгу «Из чего сделаны хорошенькие девушки» в 2015 году. Тем временем Мэган боролась и успешно за получение роли Рэйчел Зейн в «Форс-мажорах». В 2016 году, когда Линдси выходила замуж за англичанина по имени Гэвин Джордан, Мэган была замужней подругой невесты. Это показательно, потому что, когда Мэган выходила замуж за Тревора Энгельса в 2011 году, она выбрала Ники Приди своей подружкой-невесты. Несмотря на это, связь между Мэган и Ротт была крепкой. «Мы такие подруги», — сказала Линдси Ротт, — «которые могут быть в трех тысячах милях друг от друга, но при этом говорить или думать об одном и том же, и даже писать друг другу одно и то же в одно и то же время. Я знаю немногих людей, которые были бы такими благородными и участливыми, как Мэг». Я знаю, что когда люди получают известность, они меняются. Но она все та же девушка, с которой я познакомилась много лет назад, с теми же ценностями и приоритетами. Она бескорыстна, и это лишь часть того, кто она есть и кем ее воспитали. Есть девиз, к которому мы с Мэг постоянно возвращаемся на протяжении многих лет. Я выбираю счастье. Это постоянное напоминание о необходимости осознавать себя, быть уникальной, быть счастливой и относиться к людям с уважением, быть доброй, чуткой и действительно учиться у окружающих в любых обстоятельствах. Мэг это делает. Она выросла в выдающуюся бизнесвумен, актрису, писательницу и защитницу интересов женщин и детей. У Мэган появилась еще одна подруга, с которой она будет поддерживать связь. Это Женевьева Хиллис, ее сестра из женского общества Капа-Капа-Гамма, но самым близким другом в то время была не Женевьева, а афроамериканец по имени Ларнелл Квентин Фостер. Он был скрытым геем, сыном пасторов, которые, как он чувствовал, были бы разочарованы, если бы они узнали о его ориентации. Он изучил актерское мастерство в Северо-Западном университете и впоследствии стал профессором драмы. Теперь он открытый гей. Однако во время учебы в колледже он жил вместе со своими родителями. Он и Меган привлекали к себе внимание. Они часто ходили на авангардные театральные представления или просто тусовались. Мы были очень общительными. Мы всегда занимались разными делами, веселились. У нее были амбиции стать актрисой. Но мы не хотели проводить на репетициях весь день, как многие другие. Мы предпочитали посмотреть представление, чем участвовать в нем. Меган часто присоединялась к Фостерам за обедом по выходным. Ее связь с их семьей была настолько сильной, что вместе с Фостерами она посещала службу в их церкви. Они с Ларнеллом также любили готовить вместе. Ее любимой кухней в то время была индийская. Позже Ларнелл охарактеризовал Меган как «очень добрую, искреннюю, заботящуюся о своей семье, друзьях и мире». Отказавшись от трех стипендий ради учебы в Северо-Западном университете и изучения английского языка, Меган недолго проучилась в университете, прежде чем поняла, что сделала неправильный выбор специальности. Поэтому она решила переключиться на театральное искусство и международные отношения. Хотя она по-прежнему стремилась к славе, теперь девушка расширяла кругозор, добавив в свой арсенал работу в дип-корпусе. С одной стороны, это стало бы для Мэган этапом в ее карьере, с другой — там она могла блистать, как на сцене. «А она никогда не думала, что ее жизнь будет обычной», — сказал один из ее старых друзей, пожелавший остаться неизвестным. Она намеревалась стать птицей высокого полета, чем бы она ни занималась. Она могла представить себя бродвейской звездой или кинозвездой, послом или дипломатом, чьи действия изменили бы мир, улучшив при этом судьбу человечества. С этой мыслью Мэган обратилась к старшему брату своего отца Майклу, сотруднику Госдепартамента, который специализировался на системах правительственной связи с США. В семье было принято считать, что он работает в ЦРУ. Он побывал в таких местах, как Берлин, Гуам, Бухарест и Оттава вместе с женой Тони, которая умерла в 2012 году. Он был востребован и имел хорошие связи в Государственном департаменте. ган хотела чтобы он нашел для нее стажировку в посольстве сша за рубежом она объяснила что подумывает о карьере в международных отношениях и хочет получить практический опыт дипломатической жизни чтобы понять хочет ли она стать дипломатом трудность заключалась в том что она занялась этим так поздно что получить желаемое означало обратиться за дополнительными одолжениями к друзьям я знал американского посла в буэнос-айресе сказал маййкл маркл Я лично поговорил с ним и назначил ее на стажировку, которая ей была нужна. В результате того, что ее дядя дергал за ниточки, Меган предложили шестинедельную стажировку в качестве младшего сотрудника пресс-службы посольства США в столице Аргентины. Находясь там, она выполняла обязанности любого другого младшего пресс-атташе. Она отвечала на запросы, составляла письма, пересылала бумаги из одного отдела в другой, в целом принося пользу и выполняя то, что было фактически черновой работой. Но своего начальника Марка Кришика она поразила как умелый и изобретательный сотрудник. А станция она с государственным департаментом стала бы отличным дополнением к дипломатическому корпусу США. У нее было все, что нужно, чтобы стать успешным дипломатом. Вместе с тем, отношения к делу и личных качеств было недостаточно для работы в государственном департаменте. Нужно было также пройти экзамен на офицера дипломатической службы, который Меган сдавала, находясь в Аргентине. К ее огорчению ей это не удалось. Тем не менее, она планировала вылететь в Мадрид в конце стажировки по программе международного образования для студентов, чтобы пройти шестинедельный курс испанского языка. Она последовала этому плану и позже сочла полученные знания полезными. Однако у нее не было соблазна пересдать экзамен. Непривыкшая к неудачам, она решила, что ее будущее на сцене. Дипломатия была лишь несбыточной мечтой. Она осознала, что этот карьерный путь будет сопряжен со множеством трудностей. Мало того, что ей предстояло пройти более долгий и трудный путь, прежде чем она станет звездой, которой хотела быть, но и тамошние вознаграждения о тщательном рассмотрении казались менее привлекательными, чем у звезды сцены или экрана. В этом плане ее оценка была точной, потому что независимо от того, насколько высока квалификация карьерного дипломата, высшее звено дипломатического корпуса просто не обладает той пикантностью или очарованием, которые есть у звезды. Однако этот вкус неудач был лишь первой капли зелья, которое Меэгган была вынуждена глотать снова и снова на своем третьем десятилетии. Яркое сияние в средней школе и университете не всегда бывает залогом успеха в жизни. Фактически те, кто сияет в такой безопасной и структурированной обстановке, часто не могут осветить реальный мир, в то время как приземленные ученики взлетают на большие высоты, когда их выпускают в суатоху реального мира. Так было и с Меган, когда она окончила школу коммуникаций Северо-Западного университета со степенью бакалавра искусств в области театра и международных исследований. В то время, как Меган блистала в школе и университете, Гарри, который родился через три года и один месяц после нее, 15 сентября 1984 года, ничем особо не отличался. При том, что их аттестационные ведомости кажутся настолько противоположными, насколько это возможно, их приход в этот мир имел параллели. Брак принца и принцессы Уэльских разбился о скалы вскоре после рождения Гарри, и хотя они оставались вместе в течение последующих восьми лет, брак распался раньше. Супруги представляли собой парный этюд, участники которого избегали появления вместе за исключением официальных событий. Чарльз обосновался в Хайгрове в Глостершире, в доме, которое герцогство Корнуолл купило для него у Виконта и Викантессы Макмиллан из Овендена в 1980 году до его женитьбы в 1981 году. По словам тогдашнего коммердинера Чарльза Стивена Барри, возившего Диану между Букингемским дворцом и Хайгровом на полуночные встречи с принцем, она внесла большой вклад в отделку дома. Однако после того, как брак распался, Диана решила оставаться в будни в Лондоне в Кенсингтонском дворце, а Чарльз поселился в Хайгрове. Барри редко бывала вместе даже на выходных. Часто случалось, что когда Диана собиралась посетить Хайгров, Чарльз как раз отправлялся навестить друзей. Договоренность была настолько цивилизованной, что Чарльз позволял Диане развлекать ее любовника Джеймса Хьюита даже за городом. Известный наездник, с благословения Чарльза, он также научил Диану и мальчиков в верховой езде. Хотя между Чарльзом и Дианой, Томом и Дорией было сходное отсутствие близости, обе пары нашли способ преодолеть множество разочарований до такой степени, что их дети смогли установить хорошее отношение с обоими родителями. На первый взгляд, обе родительские пары стремились к отсутствию открытой враждебности, но только Марклам удалось поддерживать подобный стиль общения. Во многом это было связано с эмоциональным состоянием Дианы. Если бы она была счастлива с любовником, то у них с Чарльзом сложились бы относительно цивилизованные, даже устойчивые отношения. Иногда это могла быть даже нежность, как у брата и сестры, которые не особенно близки, но испытывают врожденную привязанность друг к другу. Это было особенно актуально во второй половине восьмсятых, когда роман Диана с джеймсом Хьюиттом процветал. Однако всякий раз, когда ее личная жизнь была неудовлетворительной, Дана стреляла в Чарль за залпом из всех орудий, выбивая из него всю безмятежность. В такие моменты все происходило по его вине. Это он разрушил ее жизнь будучи не тем мужчиной, которого она хотела, если бы не он и ее жизнь была бы идеальной. Эти сцены были травмирующими для всех кого это касалось, в том числе для детей. Хотя Чарльз сохранял миролюбие и делал все, что в его силах, чтобы избежать спора, Диана была его полной противоположностью. Когда она готовилась к драке, она должна была удостовериться, что у нее есть что сказать и что все узнают об этом. Она кричала на весь дом. Она буйствовала часами. Она швыряла оскорбления и предметы и всегда доводила себя до слез разочарования и истерии. Поскольку Диана никогда не была верна ни одному любовнику, а Джеймса Хьюита и Хасната Хана – двух мужчин, в которых как она позже утверждала, была по-настоящему влюблена до доди альфаида и поскольку она всегда искала идеального мужчину, который сделал бы ее жизнь полной, ее любовная жизнь была постоянной, даже когда была относительно стабильной.гда существовала опасность, что ее взорвет и предсказать взрыв было невозможно, поскольку ее побудительные мотивы не имели никакого отношения к мужу или даже поведению ее возлюбленного. Дло было в ее внутренней потребности чувствовать себя любимой и со осознавать, что эта любовь была чем-то, на что она могла положиться. Диана всегда старалась направить вспышки своего гнева на мужа, а не на любовников, и это не способствовало созданию стабильной или счастливой атмосферы в доме. Затем, когда все успокаивалась, она становилась тихой и адекватной дианой, которая понимает, что должна оставаться замужем за Чарльзом и лучший путь для них, продолжать вести раздельную на цивилизованную жизнь. Он со своей любовницей, она со своим любовником. Однако, когда Диана приблизилась к 30-летию, она начала задаваться вопросом, почему должна оставаться замужем за Чарльзом. Она откровенно сказала, что хочет брака по любви и мечтала о дочери. Это внесло в ее семейную жизнь совершенно новый уровень нестабильности. Спусковым крючком теперь было не только ее недовольство личной жизнью. Даже будучи довольной ею и фантазируя о разводе со своим мужем и о том, чтобы выйти замуж за кого-то из своих любовников, основными кандидатами были Джеймс Хьюитт, Оливер Хор и Хаснат Ханн, Она устраивала разгром в своем стремлении к свободе. У Дианы было преимущество перед Чарльзом, которого не имели ни Том, ни Дориа, но которые есть у Мэган. Обе женщины с раннего детства росли в семьях с разрушенными отношениями. Они с раннего возраста научились перемещаться между противоборствующими фракциями, понимая, как спровоцировать конфликт, чтобы получить то, что они хотели. Обе были мягкими и милыми, но при этом жесткими под якобы уязвимой внешностью. обе разввели тактические способности, уникальные для детей из неблагополучных семей. В раннем возрасте они научились умиротворять, вести переговоры и использовать любые инструменты, которые им хорошо помогали для достижения цели, какой бы она ни была. Хотя Мэгган воспитывалась более миролюбивой на первый взгляд обстановки. Диана при всем своем непостоянстве была любящей и покладистой матерью. Она также была высшим авторитетом для детей и мужа. Она настаивала на том, чтобы ее дети росли энергичными. Диана решила, что они не будут такими дисциплинированными, как другие королевские дети, чтобы они были живыми. Чарльзу не разрешала смешиваться, и возможности для вмешательства королевы также не было. Формальная глава семьи Елизавета I, известная как Лилибет, не была ее фактической главой. Таковым был ее муж ерцог- Эдинбургский. роль которого постоянно оспаривалась и часто подрывалась могущественной матерью Лилибет, королевой-матерью Елизаветой. Поэтому Лилибет привыкла к двум доминирующим фигурам среди своих ближайших родственников – к своему мужу и к матери, ни один из которых не любил другого, и обоих она старалась умиротворить в своем желании иметь счастливую и гармоничную семейную жизнь. Такое ее отношение только еще больше подрывало влияние, которое она и ее муж имели на своего старшего сына и, соответственно, на его жену. Хотя Филипп изо всех сил старался установить основные правила в своей собственной Маунтбеттен-Виндзорской ветве семьи, королева-мать была в постоянной оппозиции, когда дело касалось Чарльза. И так было всегда с тех пор, как он был еще совсем маленьким. При этом с тремя младшими детьми королевской четы подобных проблем не возникало, а потому многие родственники понимали, что единственная причина, по которой королева-мать вмешивалась в воспитание Чарльза, заключалась в том, что однажды тот станет королем. Она позаботилась о том, чтобы сохранить свое решающее влияние на корону за счет контроля своей дочери-королевы, а теперь и внука, будущего короля. Ее общепризнанный подход в отношении Лилибет заключался в том, что она лучше всех знала, что нужно короне, а в случае с Чарльзом, что ни один из его родителей не понимал его так, как она. Она чувствовала, что это ее право как бабушке и как королевы-матери ободрять, направлять его и давать ему всю любовь, в чем, по ее мнению, он нуждался. поддерживаивать мужчину который не справляется со своей женой это не способ решить основную проблему как воспитывать дисциплину у детей таким образом королева мать непреднамеренно ослабляла и без того близкое к нулю влияние чарльза на его собственную семью То же эффект оказывали и его родители не вмешивавшиеся в ситуацию с которыми он находился в противостоянии поскольку к этому времени отношения чарльза и с королевой и с принцем филиппом были отнюдь не теплыми. По мере того как Уильям и гарарри росли, становясь все более дикими, в аристократических кругах начали распространяться слухи о том, что они вышли из-под контроля. Покойный кеннет роуз, один из самых влиятельных журналистов своего времени, который лично дружил с несколькими членами королевской семьи, сделал заметки в своем дневнике после выходных, проведенных с двоюродной сестрой филиппа, леди поммой маун Бтон и ее мужем дэвидом Хиксом. Он отметил, что на 13-летний принц Уильям утомителен и всегда привлекает к себе внимание. Это было неудивительно, когда его так избалвала перетягивание каната между родителями, придворные, слуги и частные детективы. Гари был избалован еще больше. Хотя принц Филип был отцом семьи, имевшим огромное влияние на остальных троих своих детей, отсутствие его влияния на Чарльза было примечательно. Положение его и королевы, как родителиителей Чарльза было настолько подорванно королевой матерью за эти годы, что они и сын фактически разошлись. Они старались видеться как можно меньше. а когда были вместе, вели себя вежливо, как незнакомцы. Между ними не было абсолютно никакой теплоты. Я думаю, что королева и герцог Эдинбургский хотели бы, чтобы все было по-другому. Но Чарльз просто не был в этом заинтересован, сказал мне один из принцев. Таким образом, Филипп был не в состоянии оказать критическое вмешательство, которое по мнению каждого члена семьи было необходимо выильямму и Гарри, чтобы они воспитывались дисциплинированными и в итоге могли правильно выполнять свои королевские обязанности. Двух мальчиков продолжали воспитывать дикими, а все взрослые королевские особы сетовали на отсутствие дисциплины, которые их мать считала уместным. В то время никто из членов королевской семьи не осознавал, что Диана на самом деле поощряла непокорность в своих сыновьях и побуждала Гарри развивать бунтарскую жилку, которая пронизывала ее характер. Это мальчики непреднамеренно раскроют позже, когда скажут, что она говорила им «Меня не волнует, что вы делаете, пока вас не поймают». Конечно, Диана ожидала, что они всегда будут относиться к персоналу хорошо. Она никогда не потерпела бы, чтобы они грубили незнакомцам на публике. Она постоянно повторяла, что всегда нужно помнить, что они королевские особы, и поэтому им следует относиться к миру в целом по-королевски. Но при всем этом Диана проповедовала то же, что и Джозеф Кеннеди своим мальчиком. Вы можете нарушать правила, пока вас не обнаружили. Дело не в правилах, а в том, чтобы никто не поймал вас, когда вы их нарушаете. Пока вы не страдаете от последствий нарушения, все в порядке. Часто говорят, что Джо Кеннеди поощрял своих сыновей быть аморальными, внушая этот кодекс. Если это правда, Диана поступала так же. Это своевольное отношение было проклятием для королевской семьи. Правила имели значение. Люди, будучи людьми, иногда нарушали правила. Но осознание того, что вы подчиняетесь нормам, а не ставите себя выше их, было важной частью правильного королевского поведения. Никто не продемонстрировал этого лучше, чем король Георг VI и его жена королева Елизавета. Королева-мать правила своими ближайшими родственниками, известными им самим как «мы четверо» железной рукой в бархатной перчатке с самого начала своего брака. Король находился под большим пальцем своей жены еще до того, как надел ей кольцо на палец. Их две дочери, принцесса Елизавета и Маргарет, тоже с рождения воспитывались в подчинении своей матери. Бывшая леди Элизабет Боус-Лайен была сторонницей счастливой семейной жизни, основанной на хороших манерах и традиционных ценностях. Это совершенно не противоречило королевскому укладу. Действительно то, как будущая королева мать устроила свою семейную жизнь, укрепляла ее, поскольку она к железной дисциплине добавила очарование и харизму, при этом всегда придерживаясь традиционных королевских кодексов поведения. Таким образом Лилибет и ее сестра Маргарет воспитывались как идеальные принцессы. И только после смерти королы матери раскрылась менее формальная страна Лилибет. А до тех пор она должна была быть застегнута на все пуговицы, как того требовала ее мать. У учитываыя, что королевию было за 70, когда умерла ее мать, степень контроля со стороны королевы матери поражала. Контраст между этим королевским укладом и тем, которого придерживалась Дана не мог быть более резким, хотя Или либо и принцесса Маргарет в значительной степени принадлежали сами себе, старшая сестра по природе сдержана, хотя и ужасная подражательница. но в то же время обладает остроумием и любят забавы. При этом младшая явно более общительная и неортодоксально, скандально и даже весела. однакоко все это в рамках дисциплинированного королевского поведения. Несмотря на свой веселый характер ни одна из сестер никогда не выходила за рамки королевских границ, воспитывая детей. все шестеро принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, принц Ээдвард, лорд Линли и леди сара Арстронг-жонс, воспитывались в соответствии с древними королевскими и аристократическими традициями. Это были хорошо воспитанные дети, которые выросли в хорошо дисциплинированных и отличавшихся традиционным поведением королевских особ и аристократов. Это означало, что когда они были на публике, они вели себя так, как от них ожидали, а не так, как они сами хотели, даже несмотря на то, что в домашнем уединении их стандарты могли соблюдаться не так строго. Это определенно не относилось к детям Даны. По словам принцессы маргарет обоим мальчиком было позволено разгуляться. К тому времени когда первен судианы и чарльза Уиль ему исполнилось три года, елизавета вторая сетовала на его недисциплинированность в 1986 году, когда он был пожом на свадьбе своего дяя эндрю старой фергюсон, он понравился публике но не своей семье ерза ним высунутым языком и в целом поведением непослушного четырехлетнего ребенка каким он и был. гарари в возрасте одного года был еще слишком мал, чтобы кто-либо знал пойдет ли он по стопам своего брата, однако особенности его поведения не предвещали ничего хорошего. Диана поощряла недисциплинированность и в итоге получила дикое поведение сына. до этого момента в британской королевской семье был только один дикий ребенок, который приходит на память. Этот Д джон покойный дядя короллевы, младший сын покойного короля георга пятого и королева марии эпилептик и судя по его поведению аутист. он был неконтролируемым и Его отец говорил, что Джон единственный человек, которого он никогда не мог заставить подчиняться. Неуправляемый, но несчастный Джон умер в возрасте 13 лет от аппилептического припадка в 1919 году через два месяца после окончания первой мировой войны. Хотя родители любили его, был почти слышен вздох облегчения от того, что природа пришла на помощь, поскольку имели все признаки того, что Джон стал бы серьезным препятствием для монархии, если бы дожил до взрослых лет. Было неясно, пойдут ли Уильям и Гарри по пути двоюродного прадеда Джона, но вопрос о том, как следует дисциплинировать мальчиков, оставался сложным в силу истории развития семьи. Чарльз был любимым внуком королевы-матери Елизаветы. По ее мнению, он не мог сделать ничего плохого. Если он хотел закрыть глаза на то, как воспитываются его дети, она не считала, что ей следует вмешиваться. Более того, королева понимала затруднительное положение Чарльза и сочувствовала его бессилию как отца и мужа перед лицом такой сильной жены, как Диана. Королеве-матери было известно о поведении Дианы не только из того, что она знала от своей собственной семьи, но и от самой Дианы. Одной из дам по почивальни королевы-матери была бабушка Дианы, Рут, леди Фермой, которая категорически не одобряла поведение Дианы, причем до такой степени, что к моменту своей смерти в 1993 году больше не разговаривала с внучкой. Леди Фермой считала Диану коварной, опасной и безответственной. Она чувствовала, что она была ужасной принцессой Уэльской, подрывавшей монархию, плохой дочерью и внучкой, была чем угодно, только нехорошей женой. И, кроме того, оказалась опасно нетребовательной матерью. С другой стороны, Диана думала, что ее собственная семья и королевская семья оторвались от нравов своего времени. По ее мнению, всем нужно было немного расслабиться, меньше заботиться о хорошем поведении и больше уделять внимание своим чувствам. Всегда держаться молодцом – это не для нее. Была ли она счастлива или грустно она заботилась о том что вы все знали об этом она считала важным испытывать чувства и показывать их а не скрывать за фасадом хорошего поведения во многих отношениях ценности дианы больше соответствовали ее времени чем семье в которой она родилась или вышла замуж она была полна решимости вырастить детей не в смирительной рубашке в соответствии с приличиями как раньше воспитывались краевские дети и в меньшей степени дети в аристократических семьях Королевские особы всегда были изолированы от повседневной жизни и даже от обычной дружбы. Даже в поколении Чарльза все члены британской королевской семьи ожидали, что их самые близкие друзья и часто родственники более низкого ранга будут обращаться к ним сэр и мэм, а не по имени. Все подруги Чарльза были обязаны называть его сэром, а брат королевы-матери сэр Дэвид Боус Лайон должен был обращаться к его сестре мэм, даже когда развлекал ее в своем доме у Уолденберри, хотя единственным присутствующим при этом человеком был его хороший друг и сосед Бернет Певит. Именно этот уровень формальности Диана справедливо стремилась изменить. Живя в менее регламентированном мире, она была убеждена, что воспитание ее детей позволит им общаться с людьми на человеческом уровне и что они будут свободны от разрушительных формальностей, наложенных на членов королевской семьи. Сотрудники должны были называть их Уиллс или Уильям и Гарри, а не Ваше Королевское Высочество или Сэр. Они могли пойти и побеспокоить персонала на кухне. Они будут в первую очередь людьми, а во вторую – принцами. У Гарри, однако, был один непреодолимый недостаток. Он был вторым сыном. Вторые сыновья считаются в королевских или аристократических кругах лишь запасными. Все достается первенцу. Может быть только один король, герцог, маркиз, граф, виконт, барон или баронет. Только первенец может унаследовать трон, дворец, замок, поместье и все его движимое имущество. Вторые сыновья, конечно, что-то наследуют. У них есть второстепенные титулы, вторичная собственность, вторичный доход, который соответствует их статусу. Но единственный способ сохранить гегемонию – отдать практически все первенцу. В мире, в котором родился Гарри, вторые сыновья – граждане второго сорта. Явление настолько хорошо известно, что даже имеет собственное название – «синдром второго сына». Это не обязательно должно быть проблемой. Парень, который у меня был до замужества, был вторым сыном. Я вышла замуж за второго сына. И после моего замужества у меня в течение долгого времени был бойфренд, тоже второй сын в своей семье. Некоторые вторые сыновья лучше других справляются со своим положением. Оба моих бойфренда хорошо с этим справлялись. Но слишком многие вторые сыновья горько завидуют своим старшим братьям. Их возмущает тот факт, что случайность при рождении помешала им получить львиную долю денег, статуса власти и привилегий. Они забывают, что их статус наследников привилегий также является случайностью рождения, и что они могли бы в равной степени родиться в нищете в Сомали, а не в роскоши в Великобритании. Некоторые матери справляются с синдромом второго сына лучше, чем другие. И воспитывают своих детей, чтобы они признали, что жизнь несправедлива. что вы должны считать свои благословения и быть благодарными как за маленькие, так и за большие милости, и не желать жены, осла или имущества брата, в соответствии с Десятой заповедью. Они указывают своим вторым сыновьям, как тем повезло, что им не придется жить с отцовским наследием, которое может сопровождаться привилегиями, но в значительной степени компенсируется сокрушительным грузом ответственности, который природа, возможно, не подготовила ни одного сына. Но все же первенец должен будет научиться нести эту ответственность, независимо от того, склонен он к этому или нет. Другие матери настолько открыто превозносят ребенка, который унаследует трон или звание Пэра, что вредят как первому, так и второму сыну на всю оставшуюся жизнь. Есть еще те, кто делает то же, что и Диана. Они проявляют чрезмерную заботу. Хотя она всегда поддерживала мальчиков, зная, что только Уильям однажды станет королем, она, тем не менее, пыталась уравновесить неравную ситуацию, ошиббочно полагая, что может восстановить равновесие, обеспечив Гари дополнительной эмоциональной безопасностью. Дарен Магрейди, шеф повар Ккенсингтонского дворца с 1993 по 1997 год, вспоминал слова Дианы: « Позаботьте о наследнике, а я позабочусь о запасном. Она открыто сказала, что знает, что с Уильлемом всегда будет все в порядке, а о Гари надо заботиться. Она говорила, что Гари был таким же ротозеем, как и я. а Уильям похож на своего отца. Это побуждало ее защищать Гари и более снисходительно относиться к нему. Как Юная Меэгган чувствовала, что расовая проблема влияет на нее сильнее, чем думали окружающие, точно так же и гарри с раннего возраста осознавал неравенство между собой и старшим братом. Он имел обыкновение жаловаться, что королева мать осыпала Уильяма вниманием, при этом фактически игнорируя его, что она усаживала Уильяма рядом с собой в то время, как его отправляли подальше, когда они приходили к ней в гости. Однажды он был ужасно расстроен, когда дворецкий принес бутерброды для нее и Уильяма, но не для него. Мне трудно поверить, что Елизавета, королева-мать, допустила бы такое пренебрежение и подозреваю, что при повествовании был упущен какой-то важный элемент этой истории. Тем не менее, факт остается фактом. С раннего возраста Гарри до такой степени осознавал разницу между собой и Уильямом, что, как рассказывает офицер охраны Дианы Кен Уорф, Когда Гарри было четыре или пять лет, он сообщил их няне, в любом случае это не имеет значения, потому что Уильям станет королем. Ворф счел удивительным, что Гарри даже в столь нежном возрасте осознавал этот факт. Двухлетняя разница в возрасте означала, что оба мальчика находились на разных стадиях развития. Гари был мягким и милым ребенком, который ничего не любил больше, чем свернуться калачиком на диване рядом с матерью и смотреть с ней фильмы или шоу по телевизору. Он не стыдился быть маменькиным сынком. в то время как его старший брат проявлял себя в такой независимой, поистине агрессивной манере, что его прозвали бандитом. Если у детей есть выбор, им гораздо больше нравится проводить время за городом, чем оставаться в городе. Дворцы мало чем отличаются от обычных домов, за исключением размеров, и обоим мальчикам больше всего было по душе отправляться на выходные в Хайгров с отцом. Вопреки дезинформации, которую Диана позже распространила о своем муже, Чарльз был хорошим и неравнодушным отцом, которого дети любили так же сильно, как он их. Он играл с ними, как и его собственный отец, Балагур, играл с ним. Он построил для них специальную яму, наполненную разноцветными шарами, и нырял в нее вместе с ними. Он построил для них дом на дереве. Он брал их на долгие прогулки по поместью, открывая им глаза на красоту природы и рассказывая о флоре, которая была его страстью. Он водил их посмотреть на врожденных ягнят, поощрял детей держать домашних животных. Их мать не любила животных. И показал Гарри, как ему ухаживать за своим любимцем, кроликом. Чарльз любил сельскую местность, и когда мальчики выросли, они тоже полюбили ее. Они научились стрелять в кроликов, получать удовольствие от пребывания на открытом воздухе, что определенно не нравилось их матери, столичной красотке. У Гарри и Уильяма были пони, и с раннего возраста Гарри учился ездить верхом сначала у местного инструктора по имени Марион Кокс, а затем у Джеймса Хьюита. Молодой принц был бесстрашным и имел то, что его тетя Анна, олимпийская наездница, золотая медалистка состязаний в Бергли, называла хорошей посадкой. Королевская семья, разумеется, обожала лошадей. И королева, и королева-мать были завсегдатыми скачек. Принц Филипп был игроком в поло мирового класса и, выйдя на пенсию, увлекся ездой на конных упряжках. Принц Чарльз также играл в поло, и принцесса Анна разглядела в Гарри природные способности – позволявший ему вырасти до участия в соревнованиях, если бы он посвятил себя спорту. Больше чем лошади, которых Гарри любил с раннего возраста, его восхищало все, что относилось к военной службе. Джеймс Хьюитт рассказывал мне в 1990-х, что у Гарри была детская униформа, изготовленная для обоих принцев, и что они обожали в ней шествовать, особенно после того, как Джеймс научил их правильно отдавать честь. Но именно Гарри, а не Уильям, по-настоящему наслаждался армией. И даже в таком раннем возрасте было очевидно, что его стезей будет карьера в вооруженных силах. Это было к лучшему. Как только Гарри пошел в школу, быстро стало ясно, что он такой же неакадемичный, как и его мать. В возрасте трех лет он последовал за Уильямом в детский сад Монтессори, в дошкольную подготовительную группу Миссис Майнерс в виллах Чепстоу Нотинг-Хилл в пяти минутах езды от Кенсингтонского дворца. Джейн Майнерс, Была дочерью епископа. Ие тридцать 36 подопечных начинали свой день с молитвы, после чего переходили к пению, резанию ножницами бумаги и лепких фигур или игре на улице. Все годы, пока дети готовились к формальному обучению, от них ожидали, что они научатся рисовать и петь, но не читать. Хотя Гари казалось, начинал достаточно хорошо, его развитию явно не способствовало склонность Даны позволять ему прогуливать занятия. Он предпочитал оставаться с ней дома, часами обнимаясь, сидя у нее на коленях, пока они смотрели фильмы, а не ходить в сад. Подруга Дианы, Симона Симмонс, вспомнила, что он чаще кашлял и простужался, чем Уильям, но в этом не было ничего серьезного. Я думаю, что большую часть времени он просто хотел быть дома со своей мамой. Он любил, чтобы она принадлежала ему без соревнований с Уильямом. Диане также нравилось, когда он был с ней. Пребывание Гарри в группе «Миссис Майнерс» совпало с разгаром любовной связи Дианы с Джеймсом Хьюиттом. В разное время она поддавалась фантазиям о браке с ним, что было чревато разочарованием, несовместимым с безмятежной жизнью. Ее дети, особенно Гарри, были ее утешением, и она получала от общения с ними такое же эмоциональное удовлетворение, как и они от нее. Раз в неделю по средам Диана водила мальчиков на чай с их бабушкой-королевой. Она предупреждала их, чтобы они вели себя наилучшим образом, и, несомненно они думали, что так и есть, но они отличались несдержанностью, что было очевидно даже тогда, когда они вели себя хорошо. По словам подруги Дианы Кэрро Лайн Бартоломью, Гари был особенно демонстративным и ласковым, самым обнимаемым мальчиком, что само по себе указывало на определенную степень эмоциональности. Это не соответствовало королевскому образу жизни, при котором эмоциональная сдержанность ценится выше демонстративности. Уже были опасения, что под присмотром Дианы мальчики вырастут такими же гиперэмоциональными, как и она сама. И этого никто не хотел, поскольку публичные роли лучше всего исполнять, сдерживая эмоции, а не упиваясь ими. В возрасте пяти лет Гарри последовал за Уильямом в подготовительную школу у Уэтерби, у Уэтерби Гарденс, Кенсингтон. Это было даже ближе к Кенсингтонскому дворцу, чем учреждение миссис Майнерс. Теперь, когда Гарри стал намного старше, сидеть дома, свернувшись с калачиком на диване, и смотреть фильмы с мамой было не так привлекательно, поэтому его показатели посещаемости улучшились. Он был популярным среди одноклассников, шумным и веселым. Эти качества он сохранил во взрослой жизни, по крайней мере до брака. После школы он часто посещал помещения персонала, болтал со служащими и умолял Кена Уорфа, офицера охраны его матери, дать ему какое-нибудь задание. Ничего Гари не любил больше, чем военные задание. К этому времени все были уверены, что его будущее связано с армией. Гари был также прирожденным спортсменам. Он был хорош во всем, что делал. Научившись кататься на лыжах в возрасте 6 лет, он был бесстрашен на склонах, хотя иногда не мог остановиться. Однажды его пришлось выкапывать из грязи, когда он вылетел со снежной трассы и оказался в кустах. Вскоре у него появилось больше возможностей для занятий спортом. тябре 1992 года Гарри отправили в Лагрову, подготовительную школу Оокингами, графство в Бекшер, недалеко от Ввинндзарского замка и еще ближе к эподрому его бабушки в Воскоте. Уильям уже учился там. Присутствие там старшего брата облегчило для Гари переход. В течение первых нескольких недель он, как и большинство новичков тосковал по дому, но позже приспособился. Частично с помощью Уильяма, а частично обнаружив, что теперь у него есть множество спортивных занятий на выбор. Вскоре он с энтузиазмом начал играть в футбол, теннис, регби и крикет, и его физические возможности компенсировали недостаток интеллекта. Быстро стало очевидно, что Диана права. Гарри был сыном своей матери. У него не просматривалось никаких академических наклонностей. Это оказалось чем-то вроде разочарования для его отца и школы, поскольку Уильям пошел по стопам Чарльза и проявлял интеллектуальный интерес ко множеству предметов. Позже королева назовет 1992 год своим Энус Харабелис. Гарри было нелегко поступить в школу-интернат в разгар войны между принцем и принцессой Уэльскими, когда стало известно о зрелищном развитии брачной истории его родителей. Первым выстрелом стала публикация в марте того же года моей книги «Наедине с Дианой. Принцесса, которую никто не знает». В ней говорилось, что и принца принцесса Уэльские имели внебрачные связи, что она хотела развестись, что она страдала булиией и даже что она считала, что ее покойный любовник Бари Манаки, бывший офицер ее охраны, был уничтожен, чтобы помешать ему рассказать об их романе. Она позже подтвердит это убеждение в печати и по телевидению. Автор этих строк никогда не разделяла ее убеждения и всегда считала, что Монаки погиб в реальной автоктострофе. Книга стала мировым бестселлером, попав в соответствующие списки The New York Times и The London Times. Несколько месяцев спустя была опубликована книга Эндрю Мортона «Диана. Ее правдивая история». Когда стало очевидно, что это было написано с молчаливого согласия Дианы, книга произвела еще больший фурор, поскольку публика наивно полагала, что ее содержание должно быть правдой, коль скоро за публикацией стояла сама принцесса. реальность же заключалась в том что диана внесла свой вклад в содержание обеих книг и причина по которой была написана книга мортона состояла в том что она и этот автор поссорились это произошло из-за решимости диана продвигать версию своего рассказа так сильно подкорректированную в ее пользу что это больше походило на рекламу чем на изложение фактов Однако, с точки зрения детей, самым мучительным инцидентом, вероятно, стала публикация 23 августа 1992 года с расшифровками телефонных разговоров Дианы в самом популярном британском таблоиде «The Sun». Эти записи можно было также прослушать за плату, и хотя самые интимные минуты были вырезаны, остальные не оставляли места для сомнений. У Дианы был роман с Джеймсом Гилби, и, что еще более важно, ее презрение к королевской семье стало очевидным. Как она выразилась, она была возмущена тем, что они не были более благодарны за ее присутствие среди них, после всего, что я сделала для этой гребанной семьи. В этой ситуации, когда Гарри привыкал к новой школе, совсем худо было вдобавок ко всему оказаться отпрыском принца и принцессы Уэльских. В ноябре его родители отправились в турне по Южной Корее. Поведение Дианы было настолько недружелюбным, она была настолько очевидно несчастной в присутствии мужа, что главной темой вновь стало катастрофическое состояние брака принца и принцессы Уэльских, а вовсе не британско-южнокорейские отношения, как предполагалось. В ответ на эту ситуацию школа Ладгров отказала своим ученикам в доступе к газетам в надежде, что на Гарри и Уильяма не повлияют слухи о состоянии брака их родителей. Как не посмотреть, директор школы Ладгров Джеральд Барбер справился с ситуацией как нельзя лучше. фильтрльтров плохие новости, он создал кокон, в котором его ученики пребывали в комфорте, не испытывая ревок из-за уродливых реалий внешнего мира. Таким образом, Гарри и Уильям были максимально защищены от последствий скандала, связанного с распадом брака их родителей. Они посещали занятия, занимались спортом, общались с другими учениками, словно жизнь за пределами школы продолжалась как обычно, хотя конечно, на самом деле все было наоборот. Когда Чарльз и Диана вернулись из ужасного южнокорейского путешествия, королева одобрила их расставание. До этого она и принц Филипп поощряли свою невестку на сохранение брака, но теперь для суверенной принца консорта было очевидно, что единственным выходом для Чарльза и Дианы будет официальный развод. Добившись желаемого расставания, Диана договорилась с Джеральдом Барбером о встрече со своими мальчиками в его кабинете, где сообщила им новость о том, что они с папой будут жить отдельно, хотя оба они по-прежнему любят своих мальчиков, и ничего действительно не изменилось. По правде говоря, это было намного больше, чем просто фигуры речи. Реальность такова, что принцы и принцессы Уэльские де-факто были разделены с младенчества Гарри. В их реальном образе жизни мало что изменилось, за исключением того, что Диане и Чарльзу больше не приходилось мучительно притворяться парой в тех немногих случаях, когда соображения долга или удобства сводили их вместе. Как выразился Патрик Джеффсон, личный секретарь Дианы, выходные были... настоящим источником трудностей для них обоих, и теперь, когда они были разлучены, появилась надежда, что перетягивание каната, за что, надо сказать, Диана была в значительной степени ответственна, подойдет к концу. Этого не произошло, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку Диана продолжала создавать столько трудностей, сколько могла. Только после того, как она повела себя чересчур самоуверенно во время интервью у Мартина Башера в ноябре 1995 года, что привело ко множеству непредвиденных и нежелательных трудностей для нее, Она пересмотрела свою тактику и стала более договороспособной. К тому времени ее мальчики уже достаточно выросли, чтобы выразить свое желание проводить больше времени с отцом и его семьей в деревне, наслаждаясь сельскими занятиями, такими как стрельба, охота, рыбалка и верховая езда, вместо того, чтобы оставаться с Дианой в Кенсингтонском дворце в Лондоне, желанном для нее мегаполисе. Однако его достопримечательности надоели обоим мальчикам, и лишь когда они станут немного старше, они вернутся в город, увлеченные ночной жизнью. Когда Диана сообщила новость о разводе, Гарри заплакал, но Уильям, возраст которого давал ему больше понимания реальной жизни родителей, просто посыловал ее в щеку и сказал, что надеяться, что она и Чарльз оба теперь будут счастливее. После того, как Диана ушла, Уильям принял на себя роль старшего мудрого брата, предложил им обоим действовать следующим образом. Они не должны принимать чью-либо сторону, проявлять предпочтения, но должны одинаково уважать обоих родителей. Гари согласился и с тех пор это стало модус опиранде обоих мальчиков. В течение трех оставшихся лет, пока Уильям оставался в ладгроуе из Гари, академические успехи братьев различались радикально. Успеваемость Гари повторяла результаты Даны, когда она училась в одной школе со своей старшей сестрой, обладашей академическими способностями. Но Диана не видела причин, по которым оценки Гарри должны были беспокоить ее больше, чем когда она сама была в аналогичном положении. Синал, который она всегда посылала Гарри и всем остальным, заключался в том, что Ио она и ее младший сын были двумя гороными из одного стручка. Посмотрите, как хорошо сложилась для нее жизнь, чтобы добиться успеха после школы не обязательно учиться. Конечно, она была права, но дело было не только в формальной правоте, она акцентировала внимание Гарри на его собственных сильных сторонах и поощряла его чувствовать себя хорошо, несмотря на плохие результаты в учебе. В 1995 году Уильям покинул Ладгров и поступил в Итон. В сентябре Чарльз, Диана и Гарри сопровождали его в первый учебный день. Гарри присоединился к брату три года спустя, когда их мать умерла. Смерть Дианы сильно ударила по обоим мальчикам, но Гарри был ошарашен даже сильнее, чем Уильям. Он всегда оставался маменькиным сыночком и, будучи моложе Уильяма, оказался менее подготовлен, чтобы справиться с потерей. По его собственным словам, он отключился эмоционально и был очень зол. Такая реакция не помогла ему в учебе, и его пребывание в итоне было трудным. А друзей, чьи дети нынче учатся в Итоне Я знаю, что даже сейчас колледж считает своим достижением воспитания наследника трона и его брата. Тем не менеени гарри в Итоне были отнюдь не выдающимися. Его никогда бы не приняли, если бы он не был принце уэльским, сказал мне старый Итанисс, который до сих пор поддерживает хорошие связи в колледже. У него просто не хватало ума, чтобы должным образом учиться в таком продвинутом колледже. Ему было бы намного лучше посещать Гордонстоун, где характер имеет гораздо большее значение, чем академические результаты. Другой выпускник Итана рассказал, «По сей день в Итане ходят всевозможные истории о том, как школе пришлось изменить свои академические требования, чтобы Гарри мог сдавать тесты. И даже тогда он их проваливал к отчаянию своих учителей». Многие эти воспоминания были подтверждены выводами трибунала по трудовым спорам в 2005 году, когда Сара Форсайт, преподавательница искусств, подала в суд на Итан за несправедливое увольнение. Она утверждала, что глава отдела искусств Ян Берг попросил ее помочь принцу Гарри с текстом «Для его проекта по изобразительному искусству, к экзамену по искусству уровня А». В ходе судебного разбирательства были получены свидетельства того, что Итан не только чудом поставил положительные оценки на вступительных экзаменах Гарри, но и после администрации за всех сил старалась обеспечить сдачу им дальнейших экзаменов. Директор школы Тони Литтл, заместитель директора преподобный Джон Патфут, Ян Берг и другие люди из числа персонала были прямо обвинены судом в том, что они являются неудовлетворительными свидетелями, чьи слова были недостоверными. Тогда суд вынес решение в пользу госпожи Форсайт. Также суд сообщил что не станет выяснять помогали ли сотрудники этона гарри при списывании на экзаменах только потому что это не входит в функции суда этот вопрос должен быть обращен к экзаменационной комиссии к моменту прибытия гарри в итон уильям зарекомендовал себя успешным учеником как среди учителей так и учеников он хорошо занимался был спортивным и ладил со своими сверстниками позже он был избран в школьное общество префектов старших учеников руководивших школой избран главой от педанской стены и и награжден почетным мечом, как армейский кадет. Уильям был действительно популярен. Он всем нравился. Этого нельзя сказать о Гарри, сказал мне родитель одного из одноклассников Гарри. Гарри не любили. Он был напористым и враждебным. Очень злым молодым человеком. Он слонялся без цели, ставя всех на место тем, что он принц Генрих Уэльский. Это такие вещи, которых просто нельзя делать. В это не всегда присутствовала королевская семья. Дядя королевы Гарри, герцог Глостерский, учился в Итоне, как и два его сына, принца Уильям и Ричард, а также его племянники Эдди, герцог Кенский и принц Майкл. То же самое было с братом королевы Марии, принцем Александром Текским, и его сыном, принцем Рупертом, чьей матерью была внучка королевы Виктории, принцесса Алиса Атлантская, король Непала, король бельгийцев Леопольд III. Список можно продолжать бесконечно. У Гарри была определенная обида на несправедливость, и это сделало его непопулярным. Позже Гарри утверждал, что ему приходилось выдерживать борьбу не только в учебе, но и в спорте. Хотя он по-прежнему преуспевал в нем, даже игра в регби была проблемой, потому что мальчики видели на поле для регби возможность врезать мне. По правде говоря, это было только частью проблемы. ри мог быть излишне язвительным, например, когда был настроен против еврейского противника из одной из ведущих государственных школ и обрушился на него с антисемитскими оскорблениями. История рассказана священникам, который учился в школе с этим мальчиком. подобно тому как расовая принадлежность Меэгган была для нее невидимой проблемой, так как королевский статус Гарри или по крайней мере, его собственное восприятие этого статуса превращалась в проблему для него. Мне совсем не нравилась школа, признавался он. Его решением было скандалить и закатывать истерики. «Я хотел быть плохим мальчиком». И он был таким. Гарри сбежал из колледжа. Он пил и курил. Был жестоким и баловался наркотиками. Люди, чьи дети учились вместе с ним в школе, утверждают, что он был непопулярным среди сверстников. Но учителя делали ему послабление не только потому, что он был принцем, хотя это было главной причиной, но и потому, что он так трагически потерял мать. Кто мог забыть того бедного 12-летнего мальчика, идущего за гробом своей матери с венком, на котором было написано «Мамочки». К счастью для Гарри и в меньшей степени Уильяма, на момент смерти их матери у них была еще одна женщина, уже игравшая значительную роль в их жизни со времени разлуки родителей. Александра Тиги Лэгбург была назначена личным помощником принца Уэльского в 1993 году, вскоре после его расставания с Дианой. Ее обязанности были просты. Она отвечала за благополучие и в меньшей степени развлечения двух принцев, когда они пребывали с отцом. Хотя ее часто описывают как няню, это описание не точно. Во всяком случае, старинные представления о гувернантке королевских детей, свойственной французской монархии, более точно отражали ее статус, поскольку она принадлежала к высшему классу, а няне – нет. На тот момент ей было 28, и предыстория ее служения короне была безупречной. Ее брат Гарри был почетным пожем королевы с 1985 по 1987 год. Ее дед по материнской линии, третий лорд Глануск, Был лордом наместником брекнак шира во время правления отца королевы короля георга 6 лора наместники являются представителями монархха в различных графствах ее мать достопочтенная шаан лайкбург была фрейлиной принцесса с 1987 года а позже стала лордом наместником пауиса где располагалось семейное поместье гланус к парк площадью 6000 акров задача у теги была простой находить мальчиком занятия Почив назначение в силу того, что она была воплощением аристократического, рационального и практического способа ведения дел, Ттики сформулировала разницу между подходами к воспитанию. Я даю им то, что им нужно на этом этапе: свежий воздух, винтовку и лошадь. Диана дает им теннисную ракетку и ведру попкорна в кино. Диана всегда ревновала детей к любой женщине, к которой они относились с теплотой. Когда ее сыновья слишком привязались к своей няне Барбари барарнс, Она избавилась от нее со скоростью, поистине удивительной для тех, кто даже не осознавал, насколько Диана конкурентна и властна. Однако она мало что могла сделать, как только стало очевидно, что оба мальчика обожают Тигги, как подтвердили принцесса Маргарет и ее кузина Элизабет Энсон. Королевская семья была рада, что в жизни мальчиков присутствовала женщина, которая предпочитала сельскую жизнь и уравновешивала влияние столичной матери. Диана пыталась использовать курение Тигги против нее, требуя чтобы ее сыновья не находились там где она курила это и другие уловки например чтобы тиги покидала комнату когда диана разговаривает с сыновьями по телефону не ослабили влияние тиги на мальчиков всегда склонная видеть хитросплетение там где остальным было все очевидно диана сказала своему адвокату лорду мишкану что камилла на самом деле была не любовницей чарльза а прикрытием для его настоящей любимицы няни тиги лайккбург факт, который он засвидетельствовал в октябре 2007 года в ответе на запрос лорда-судьи Скотта Бейкера по делу о смерти Дианы. Диана изложила эту теорию и своему дворецкому Полу Беррелу в письме, октябрь 1993 года, содержание которого было включено в доказательство во время дознания. Она заявила, «Эта конкретная фаза в моей жизни является наиболее опасной. Мой муж планирует аварию с моей машиной, отказ тормозов и серьезную травму головы. Чтобы освободить ему путь к женитьбе на тиге камила не что иное как приманка так что этот человек использует нас всех во всех смыслах этого слова если как утверждала диана в течение трехлетнего периода с 1993 по 1996 чарльз действительно был влюблен в тиги намеревался жениться на ней а камила была всего лишь приманкой это делалло несостоятельным мнение общественности о том что диана считает камиллу ответственной за распад своего брака Одна большая часть сцен связанных с предполагаемой ролью тиги в жизничаррльза происходила за стенами дворца, вдали от глаз и ушей широкой публики. С самаа же камилала никогда не извлекала выгоду из подобных странностей, и публика продолжала верить, что диана считала ее главной угрозой, в то время как сама принцесса так не считала. к 1995 году Д диана была настолько убеждена, что тиги заменит ее в качестве принцессы уэльской, что ей удалось уверить себя в том, что тиги забеременела отчаррльза Как заявил ее личный секретарь Патрик Джеффсон, Диана радовалась, обвиняя Легбург в том, что та сделала аборт. Не желая держать эту информацию при себе, своих друзьях и помощниках, Диана подошла к Тиге на рождественском вечере во дворце 14 декабря и сказала «Мне очень жаль насчет ребенка». Тиге пришла в ярость и проконсультировалась со знаменитым адвокатом по делам о клевете Питером Картером Раком. С благословения королевы через четыре дня он написал Диане, требуя извинения и опровержения. Она зашла слишком далеко, особенно в интервью для телепрограммы «Панорама», за месяц до того, как она попыталась изменить линию престола наследия. Она хотела, чтобы ее сын Уильям стал следующим королем вместо Чарльза. Она также написала, что верила в отречение королевы от престола в следующем году, а потому стремилась стать регентом следующего монарха. 20 декабря королева написала Чарльзу и Диане письмо с требованием о немедленном разводе. Это закрыло для Дианы возможность стать регентом, даже если бы Чарльз умер и Уильям зашел бы на трон. Между тем, общественность продолжала верить, что комментарий Дианы в ее интервью для «Панорамы» о том, что «настроя в браке» относился к Чарльзу, к Амиле и к ней самой, хотя на самом деле он относился к Чарльзу, Тиге и к Диане. Отлучение Дианы от милости было быстрым и гневным. 22 января 1996 года ее личный секретарь Патрик Джеффсон, сочтя свое положение уязвимым после того, как Диана настолько испортила свою репутацию, что ее собственные позиции стали безнадежными, подал в отставку. Днем позже его помощница Николь Коккел сделала то же. Диана стала изгоем как в королевских кругах, так и среди эстеблишмента. К тому времени, когда пресса узнала об этой истории, принцесса была полностью изолирована. Диана вела себя чересчур самоуверенно. Действуя таким образом, она потеряла симпатию своих самых преданных сторонников, оттолкнула всю королевскую семью за исключением своих детей и вызвала неприязнь у истеблишмента. Диана оказалась полностью лишена союзников и проявляла демонстративное безразличие везде, кроме самого ближнего круга. После этого ей пришлось бы сыграть в догонялки, чтобы вновь утвердиться в качестве уважаемой и респектабельной общественной фигуры, и к моменту смерти ей удалось лишь частично восстановить свое положение. Хотя подлинная трагедия ее ужасного конца смыла все ее прегрешения, появился целый ряд новых проблем для детей Дианы, в особенности для младшего сына. Насколько Гарри и Уильям были в курсе выхода к матери, когда дело шло к разводу, вопрос спорный. Судя по последующим заявлениям Гарри, вполне вероятно, что он никогда глубоко не вникал в перипетии от взаимоотношений своих родителей или в шаткость многих утверждений и позиций матери. Однако можно сказать наверняка, что и Гарри и Уильям остались преданными Тигге. Действительно, в 1996 году Уильям отказался позвать кого-либо из своих родителей на праздник 4 июня в Итоне, вместо этого пригласив Тигги. А когда умерла Диана, Тигги немедленно улетела в Балморл, чтобы быть с принцами. Гарри не отходил от нее, пока не покинул замок. И, по словам Лиз Энсон, мальчикам всегда рады в ее доме в Норфолке. Им нравилось быть со всей семьей Тигги. Было много выходных дней, когда после смерти дианы мальчики болтались без дела, им накучило пребывание в Ха-гровуе. Там осталось много воспоминаний о мамочке. Каикулы гарри в середине семестра в октябре 1997 года совпали с запланированной поездкой принца Чальза в Южную Африку. Это было всего через шесть недель после смерти дианы, поэтому он решил взять гарарри вместе с его школьным другом Чарли хендерсоном и тииги. Это был правильный шаг. ри не только отвлекся, но и познакомился с совершенно новым миром который в равной степени зацепит и вдохновит его он встретился с президентом нельсоном манделой вождями и старейшинами различных племен отправился в свое первое сафари увидел участниц группы spiceс girls и многое узнал об англозулузской войне 1879 года в которой погиб принц наследний император наполеона третье в 1999 году теги вышла замуж за чарльза пеетефера Она отказалась от роли гувернантки, но не от дружбы с Уильлемом и Гарри, которые оба были гостями на ее свадьбе. Она, конечно же, приезжала к ним и осталась близким другом семьи. Тиги присутствовала на королевском параде в Сант-херсе, те в апреле 2006 года, когда Гари успешно вступил в качестве офицеров в престижный полк королевской Конной гвардии, в котором королева является почетным командиром, а принцесса Анна полковником. К этому времени Гари был на пути к тому, чтобы найти себя. Подростковый возраст остался в прошлом. Потери матери заставила его замкнуться в себе хотя вряд ли у него были шансы вырасти без эмоционального груза учитывая проблемный брак его родителей постоянно менявшиеся взгляды матери это как она баловала его он также унаследовал ее не академические но очень эмоциональные наклонности это наследие порождало в нем такой же конфликт какой был у дианы с ее собственными нерешенными проблемами возникшими в результате развода ее родителей как и его мать гарри превратился в иногда изменчивую непредсказуемую враждебную, агрессивную, но в то же время очаровательную, милую и энергичную личность. После того, как издание The News of the World опубликовало мрачный отчет об употреблении наркотиков и о его пьянстве в несовершеннолетнем возрасте в Club H, обнесенном черными стенами в ночном клубе, куда Чарльз позволял мальчикам ходить, когда они бывали в Хайгрове, а также о посещении Гарри ближайшего паба The Rattlebone Inn, принц Уэльский поступил мудро. Он отправил сына в Featherstone Lodge, клинику реабилитации наркоманов в тогда еще не модном районе Пекхем на юго-востоке Лондона. Гарри сопровождал Мар Даер, бывший офицер гвардии уэльса, которого чарльз назначил конюшем в 1997 году и именно он ездил с гарарри в южную африку, выступая в роли коллеги тиги. К этому времени марка, как гарарри называл Дара, стал чем-то вроде мужской ролевой модели для него, и хотя принц после этого эпизода вряд ли сделался трезвенником, этого было достаточно для него чтобы не сдаться наркотиком вместо них он бросился в объятии армии с детства мне нравилось носить полевые ботинки бегать с винтовкой прыгать в канаву жить под дождем и тому подобное сказал гарри Он намеревался поступить в Королевскую военную академию в Санхерсте, чтобы пройти обучение в качестве офицера в армии, но сначала направился в Австралию в сентябре 2003 года, чтобы провести там первую часть своего академического отпуска. Это было сделано по приказу его отца, который сам провел год в кампусе Тимбертоп средней школы Джилленга в юго-восточном штате Виктории, когда был подростком. Гарри на самом деле планировал проводить время, играя в поло в Аргентине и катаясь на лыжах в Клостерсе, но Чарльз, Помню об опасности слишком большого количества вечеринок, настоял, чтобы Гарри последовал примеру Улима, который уехал в Беллис и Чили, где занимался гуманитарной деятельностью в благотворительной организации Релей International. Поэтому Чарльз устроил Гарри под собным рабочим на овцеводческой ферме в Тумбеле площадью 400 тысяч акров в Пинсленде, после чего тот отправился в лесото, чтобы работать с детьми, как раньше делала его мать. Австралийский период академического года был не совсем удачным. Несмотря на то, что гарри увлекся суровой жизнью на открытом воздухе, сгоняя животных и оставаясь в седле от рассвета до заката, у него были достаточно сложные отношения с прессой, которые он считал навязчивой. Не помогало и то, что он не выполнял никаких официальных обязательств, хотя австралийская казна должна была покрыть часть из 1,3 миллионов долларов потраченных на его охрану. Кроме того он поехал в Ссидный и чтобы посмотреть чемпионат мира по регби, и оказался достаточно бестактным, чтобы надеть футболку и кепку с символом Англии – Георгиевским крестом. Австралийская пресса считала, что он должен был пойти на контакт. Но вместо этого Гарри препятствовал, хотя были сделаны фотографии, ставшие особо ценными для журналистов. Чтобы разрядить обстановку, Гарри пригласил прессу для фотосессии на ранчо. Но вместо того, чтобы отвечать на вопросы, он просто сделал заявление. Я прекрасно провел время, работая здесь, встречаясь с людьми и узнавая немного о том, каково это быть рабочим. И, конечно же, регби было просто фантастическим. Это великая страна. Однако он отказывался отвечать на вопросы и просто делал заявления, в которых ясно давал понять, что крайний зол и раздраженных назойливостью. Ситуация не улучшилась, и когда он вернулся в Лондон перед отъездом в Лесото, он был сфотографирован переходящим из одного ночного клуба в другой в компании женщины неизменно с выпивкой в руке. У одного клуба произошла ссора с фотографом, и к тому времени, когда Гарри отбыл в Лисотово второй половине своего академического года, его репутация любителя выпить и неуклюжего парня лишь укрепилась. Тогда это еще не было очевидно, но эта сторона его личности, вызывавшая негативные комментарии на ханджеских порталах бульварной прессы, в дальнейшем будет работать в его пользу. Лисотово шло в жизнь Гарри благодаря Марку Дайеру. Дайер дружил с Демейном Уэстом, И его братом домиником звездой американского телесериала любовники который учился в колледже ампmpleфорд в их родном йркшере вместе с королем лесоа летиятреим и его младшим братом принцем сиииса услышав от гарри во время их поездки в южную африку что тот влюбился в этот континент и хочет вернуться туда чтобы как ранее его мать выполнять гуманитарную работу в течение своего академического года даер при посредничестве доминика уэста познакомил гарри с принцом сиииса оба они и Сииса и Гари потеряли своих матерей. Короева Мамахата умерла незадолго до их встречи в Лондоне. Она была уважаемой фигурой в высокогорном королевстве, не имеющим выхода к морю, полностью окруженным юар. трижды была регентом и посвятила себя филантропиией. Лесота занимала второе место в мире по уровню инфицирования вич. Около три процентов взрослого населения было заражено, продолжительность жизни упала 60 до три с небольшим лет. А в 2000 году король был вынужден объявить ВИЧ, СПИД стихийным бедствием. Лесота было также доведенным до нищеты королевством, где тысячам детей, которых отправляли в горы пасти стада крупного рогатого скота и овец с пятилетнего возраста, приходилось жить в мужском окружении без малейшего комфорта. Вдохновленный отношением своей матери к тем, кто страдал от бедности и СПИДа, Гарри увидел в этом возможность нести свой вклад. Он охватился за возможность провести время в Лесота. В течение первых нескольких недель принц Сисов принимал его, возил и разъяснял ему те огромные проблемы с которыми сталкиваются люди этой бедной страны. мы показали ему все стороны жизни или сота. он видел людей умирающих от спида с очень серьезными симптомами такими как волдыри и патологические изменения которым оставалось жить лишь несколько дней. гарари был ошеломлен Я думаю это действительно помогло ему понять всю глубину проблемы. По похоже он искренне был заинтересован в том, Чтобы сыграть хоть какую-то роль во время своего пребывания в стране гарри перешел на работу в детский дом для больных спидом в махали с хуке где сажал деревья строила заборы и убирал мусор брался за любую физическую работу он всегда хорошо лазил с детьми я могу это засвидетельствовать поскольку видела как они с уильлемом терпеливо играли с моими сыновьями в пола несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте тогда они все были намного моложе гарри привозил мечи для футбола и рэгби из англии и часто устраивал игры с детьми у него также сложились трогательные отношения с четырехлетним сиротой по имени мацу подцаны с которым он поддерживал контакты на протяжении многих лет несмотря на свою антипатию к прессе даже в раннем возрасте гарри знал как использовать ее чтобы привлечь внимание к делам дорогим его сердцу поэтому он попросил марка дайра пригласить тома бредэдби и стиле компании айтин снять получасовой документальный фильм о его пребывании в приюте заявив в это страна, которая нуждается в нашей помощи. Он также объяснил: Я всегда был таким. Это моя страна, которую никто не видит. Этот документальный фильм собрал 2 миллиона долларов для красного кристалли сота и рассказал миру об отчаянном положении, в котором жили многие жертвы эпидемии спида в этой стране. Документальный фильм также оказался поворотным моментом восприятия Гари публикой. До этого британская публика знала только о его причиняющей беспокойство и развязной стране. Теперь она могла вауча и убедиться, что принц, человек с сердцем, любящий детей, который не заботится о свете или классе и хочет изменить ситуацию. Это привлекло к нему внимание британской публике, обладающей очень добрым и отзывчивым характером. Теперь люди начали принимать его сердцем, как это было, когда он шел за гробом своей матери. Это было к лучшему, потому что поведение Гари предоставляло прессе богатой возможности для его критики. Он появился на вечеринке по случаю 22-летия своего друга Гарри Мида в нацистской форме со свастикой пресловутого африканского корпуса фельдмаршала Эрвина Роммеля, любимца Гитлера. Затем его академический отпуск был продлен, предположительно из-за травмы колена, до 23 месяцев. На это время он уехал в Аргентину и был в неплохой форме, чтобы работать и играть в поло в Эль Риманса, прежде чем снова отправиться в Африку. На этот раз, чтобы остаться с семьей девушки, с которой начал встречаться. Несмотря на налет противоречивости, вызванный его известностью, Гарри на самом деле завоевал симпатию публики как один из любимых членов королевской семьи. С этого времени и до его женитьбы его популярность только росла, пока он не стал самым популярным членом королевской семьи после королевы. Этому процессу способствовало то, что 9 апреля 2005 года принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулс. Очевидное удовлетворение Гарри и Уильяма от брака их отца во многом усилило общественное уважение к обоим мальчикам, А также отразилась на горе комментаторах которые всячески пытались предотвратить участие в камилы в жизни чарльза если бы пресса знала что большую часть последних четырех лет своей жизни диана рассматривала тиги они камиллу как угрожавшую ей замену было бы понятно почему мальчики имели более тонкое представление о браке своих родителей чем общественность спустя месяц гарри наконец поступил в королевскую военную академию в санхерсте в качестве курсанта уэльского он присоединился к роте эл ала мен По иронии, победа союзников при Эль-Аламене была началом конца для фельдмаршала Ромеля, которого Гитлер в итоге заставил покончить с собой. То, как Гарри прошел через интенсивные и трудные трехдневные вступительные экзамены комиссии по отбору кандидатов, показало, что он действительно был похож на свою мать, не склонный к занятиям, но когда присутствовал его интерес, он мог быть человеком достаточно ярким, сконцентрированным, решительным и обладающим подлинно лидерскими качествами. Кен Уорф, телохранитель принцессы, однажды сказал ей, «Это мальчик, которому суждено сделать карьеру в армии. Он всегда хотел быть там». На этот раз Гарри прошел все тесты, включая тесты на лидерство и физические нагрузки, которые не могли быть сфальсифицированы, сделаны с посторонней помощью или наставничеством, как это было в Итоне. Курс подготовки офицеров в Санкт-Херсте призван вселить в офицеров уверенность и выявить лидерские качества. По словам генерал-майора Пола Нансена, коменданта Королевской военной академии в Санкт-Херсте с 2015 года и главного офицера, отвечающего за набор и начальную подготовку с 2018 года, речь идет об обучении новым привычкам и, надеюсь, помощи в избавлении от старых. Самые простые вещи меняют человека. Если вас заставляют вставать рано, застилать постель правильно, содержать комнату в чистоте, гладить одежду в соответствии со стандартом, стоять прямо, быть организованным, Все успевать, выполнять свои обязанности, тогда вы станете дисциплинированным, эффективным и уверенным в себе. Все эти навыки могут способствовать расширению прав и возможностей, развитию самодисциплины и лидерских качеств. Они готовят нас для поля боя, для борьбы с повстанцами и контртеррористическим операциям. По словамНанс на любой может применить эти методы для развития уверенности, которая будет исходить от личности. Это не о рождении в рубашке, дело в том, насколько вы хороши, Если ты хорошо выглядишь, тебе хорошо. Путь к величию начинается с идеально сложенного носка. Речь идет о чувстве гордости за все, что ты делаешь, о внутреннем удовлетворении от того, что ты не срезаешь углы. Гарри обнаружил, что развитие дисциплины и хороших привычек меняет жизнь. Я был на той стадии своей жизни, когда мне, вероятно, не хватало руководства. Я потерял маму, когда был очень мал, и внезапно меня окружило огромное количество военных. Мой старший сержант был тем, кто подразнивал меня в нужные моменты и помогал смотреть в будущее с уверенностью, действительно быть уверенным в себе, знать, кто ты есть. В апреле 2006 года Гарри, к тому времени значительно более потянувшийся, чем когда он поступил в Сандхерст, завершил свое обучение. Он стал корнетом, младшим лейтенантом, лейб-гвардии конного полка и конногвардейского королевского полка Blues and Royals. На его выпускном вечере присутствовали его дед, герцог Эдинбургский, его отец и мачеха, а также Уильям, который недавно поступил в Сандхерст после окончания университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Также присутствовали Тиги, Марк Дайер и Джейми Лоутер Пинкертон, бывший конюх Елизаветы, королевы матери, который 2 мая 2005 года был назначен личным секретарем обоих мальчиков. Гарри, наконец, достиг совершеннолетия и нашел себя.